Вы не боитесь? Бо не боитесь. Вы боитесь? Я сожгу. Если можно, мобильный телефон отключить, пожалуйста. У нас такое правило. Оно очень вам поможет избавиться от лишней привязанности к деньгам, зацепки психологической за Если у кого-то звонит мобильный телефон, штраф 2000 тысячи рублей. Ух! Это вам очень поможет избавиться от жадности, от Научиться сохранять любовь и спокойствие, когда день не упроет. В этом нет. И сам позвонишь. Да. И сам позвонишь. Договоримся. Да, конечно. Да, вот кто знает, мне говорят, мне не шутят». <свят> я рад, что мы пришли в такой дождь, вот. тем более я знаю, что многие еще утром пытались поймать нас на утренней лекции в Сокольниках. Еще сегодня, отказывается, день города, все бегут марафон. Кто-то пошел, испугался тренингов от страха, пошел в марафон бежать, говорит, Да, но это всех своё. Мне... Вы скажете, что это? Да. Вы хотели, что Я просто ко мне подходят, все благодаря, как там, ну, какие-то рассказывают опыты, как у них, какие произошли изменения там за месяц, за 2. Я хотел бы, чтобы они вам рассказали, это... У меня особенно... Знаете, этот приезд, ко мне многие пишут, 80% пришли тех, кто был год назад, год и у многих, практически все кто следует, есть реальные изменения в жизни, я думаю, это заметили, потому что даже здесь сидят те, у кого то, что это реально меняется, расскажешь мне что у нас такое право, только имя говорит. Здравствуйте, меня зовут Андрея. Месяц назад я совершенно случайно от своего друга узнала о человеке по генеральному лету. И, и, просто, и попала сразу на частную консультацию, практически неподготовленная, ну почти совсем, и услышала много интересного. К сожалению, была не готова не смогла задать нужных вопросов, о чем страшно рассказывала практически сразу. Но в тот же день пришла на тренинг, который назывался э, ну, как бы «Убедить э, себя в напряжении, чтобы расслабиться». Вот. И с тех пор действительно фраза, что «На все любит Бога» В виде, месяц, я, в общем-то, на все так и говорю. А, плюс, в сравнении на консультации задал мне определенные там какие-то лекторы движения. я могу сказать, что это было вот там иди туда и делай то. Это просто направление, которое как бы нужно было а, понять и освоить. И я вам хочу сказать, что за этот месяц я действительно нашелся партнер для открытия своего бизнеса, как было сказать. У меня нашлись определенные варианты по там места жительства. Я сделала действительно достаточно много но при при этом я действительно не напрягалась практически Я чувствую, что жизнь прекрасна, легка и чудесна. Вот, сейчас скажу, что ты не со страхом, но на самом деле у меня почти что нет. Я, естественно, что я боюсь сделать что-то сейчас неправильно, потому что сейчас ответственный момент. Все-таки есть. Да, поэтому я здесь, собственно говоря. Поэтому Я, на самом деле, слушаю пластинки, вот суверенцией, которые здесь, где отдала даже журналы, распространяю и просто среди всех своих знакомых, больших рукам и книжки жизнь стала легче. В общем-то, наша мерзкая погода, она, в общем, не так Ой, уже напрягается. Вот, поэтому я желаю вам этой души, этой позитивной студии, там все замечательные, жизнь просто штука такая. Спасибо. Месяц назад мы думали по-другому. Вы что-то скажете, дорогая? Породка, профессия. Если но, хотите. Нет, мне, пожалуйста, я пять лет в замке, и да. у меня И у меня пять лет очень большие проблемы со синкроидом. В том плане, что она постоянно подавляла меня. Все время диктовала мне что делать. Не только мне, но и супруга. Диктовала, диктовала. И дошло до такой точки, что вот В январе я уже набралась сил, пошла к ней домой и высказала все, что я о ней думала. У нас так делать нельзя, потому что у нас кавказская семья, и женщины у нас должны терпеть и молчать. вот И после этого она вообще со мной не разговаривала, не хотела смотреть на меня и так далее. Я пошла к Раме я говорю, Раме, вы знаете, она хочет извинения, а я знаю, что если я извинюсь, это... Не будет Она не поймёт, что она не права, я просто подпитали её дядю. Она поймёт, что да, она не права, она извинилась. Рай мне посоветовала, извинись, посмотришь, всё изменится. Я говорю, что, я её боюсь, я её боюсь. Помните, что он мне сказал? А чего ты боишься? А что она тебе сделает? Ну, в общем, пошла, я извинилась. И сейчас, прошло уже полгода, она носит меня на руках, она меня обожает, она дёргает всех кроме меня. Вот я глянусь своими детьми, говорю, она вот так меня носит. Вот, наивчик, наивчик, наивчик, наивчик. Спасибо. Огромное спасибо. Всё, конечно. Ладно, такая разбитка. А про тёщи ничего? Там Ну, вроде, учеб, разве вы не замечаете, вы все ещё боитесь с тёщей? Ну дорогие. Просто это такая разминка. Я, я, я сам заметил, как это работает, знаете. Я, я просто сам уже в Бога многолетков верю. после того, как консультируешь, людей все меняется, он сам вовсе меняется. Смотрю все эти законы, все работают. Как и самому, ты самому ну, уже веришь, что это все есть. Ну хорошо. Есть... Как всегда на восточных как тренингах в э, психологии нужно вначале такую мантру прочитать и что это хорошее. Давайте э, сегодня как раз, сон, день солнца сегодня, хотя как говорится, не скажешь, да, есть мантра Ол Джай Ран. Помните, как это? мантра, просто пару минут, чтобы настроиться. Пожалуйста. Ол Джай Ран, Ол -джай -ран. Oh! Как вы там, те, кто на последних рядах, вы готовы? Кто не готов, поднимите руку. Тот, кто опоздал, еще не понимает, но уже подписан. У меня такая просьба, давайте вы все сегодня будете делать то, что я вас прошу, хорошо? Я много не попрошу этого. Я знаю ваши возможности. Большинство по карте ведет. Вот. Единственное, у есть один... Ну, ваш Некоторые говорят, что даже плюс, мне шутит радостно. Знаете, я еду, и всегда как внутри пенсии, что-то Я постараюсь шутить поменьше, потому что тема такая про страх. Но у меня мечты все чуткие, порой они солдатские. Я много лет провел в армейских и офицерских сапогах, поэтому вы должны понять, поедали они не всегда по-моему, английский шутят, но все Итак, мы договорились, да? вы думали что это военно вождать но так вы хотите изменения или просто какие-то умные мысли выслушать мысли умные я думал сейчас скажите вы умные вы скажете вы тут я буду сидеть и записывать еще вот поэтому давайте попробуем да. попробуем измениться сегодня как вы считаете страхи это хорошо или плохо плохо, плохо. плохо. они хорошо кто сказал хорошо с да. чем хорошо Да, безусловно. Это то, что мы говорили про напряжение. Иногда напряжение нужно. Потому что детей бы не было, если бы напряжение не было, да, в определенный момент. Вот. Многие даже страдали, с чем напряжение. Поэтому напряжение нужно. И также страх, в принципе, это действительно здоровая реакция тела. Так же, как и стресс определен. Он нужен. Если вы выходите на дорогу, вдруг вы видите, на вас несется самосвал. Не надо философски сказать, на все более Бога. Вот. В этот момент надо щипить, и все. Да? Ну, потом, может, кому-то штаны еще помыть. Вот. И в стрессе или при страхе у нас происходят определенные биохимические процессы, которые позволяют нам справляться в самых тяжелых ситуациях. Вы знаете, да, эти истории, когда женщина видела, как на ее ребенка, там... Огромная машина несется, или падает какая-то стена тяжелая, ну, стенка, она ее держала, что в принципе невозможно. Там несколько тонн было, поднимались. но что есть исследований, вы слышали про это, да? Не будем сейчас говорить. Поэтому страх иногда нужен, здоровая форма, ну, самосохранения это, это нужно, вы правильно говорите. Но я думаю, вы также согласитесь, что страх, он нам очень мешает в жизни. Страх современных людей, он пропит... Жизнь современных людей, она пропитана страхом. Вы согласны? Не верите мне, поверьте современному следу. И, в принципе, чем меньше у нас страхов, тем больше есть возможности преуспеть жизнь. То что, если вы почитаете всех даже успешных, самых лучших консультантов по бизнесу, что они советуют? Вы ничего не достигнете, пока вы не избавитесь от страха. Согласны? И страх, мы говорили про напряжение, про ненужное напряжение. Оно как раз таки и рождается из-за страха. И самая большая проблема, что если мы боимся, мы не можем любить. Это самая большая проблема. вот И у меня такая просьба, наберитесь смелости. Просто вот вокруг вас, просто оглянитесь, может пожмите руку, скажите что-нибудь друг другу. Просто не что-то, а от души «Я тебя люблю». Политическое. Да. Лучше, чтобы рядом был кто Пожалуйста, всех. А вы точно здесь? И любезно этом. И стили тут Прошло, хорошо, только сказать, прекратите. <смех> Заметили, какая атмосфера? Здравствуйте. Да? Обратите внимание, что все, кто верили, искренне, особенно э, те, кто сидят в первых рядах такая энергия совсем другая, да? Да. Те, кто еще нас ухлит, да мы, сказали, мы все, <смех> Вот. Здесь это как-то не проходит, да? Энергия сердца не открылась. И это очень простое правило. Мы говорим, я тебя люблю, и все меняешь. Вот представляете, муж приходит, да, и вот там свекровь кричит, кричит, и он говорит, я тебя люблю, Это не действует правило, полгода не действует. У нас врачи не врачи. Да, но я вам объяснил методик, как задействовать. Но сам принцип уже, что здесь такого, все изменилось. Вот мы, обратите внимание, мы здесь сколько, 3 минуты, да, только начали. Все пришли напряженные, кто это, кто это, там камера, что я с вас Вот. И такое напряжение. Все, например, сказали, я тебя Просто в нашей культуре я тебя люблю, это подразумевает, я тебя хочу. вот Но это не неправильно в принципе. Потому что любовь, она безусловная и бескорыстная, она подразумевает отдачу, она открывает сердце. И это одна из первых, это один из первых шагов, скажем так, победы страха. Вот то, что вы боитесь, а вы это полюбите. Как вам это? Да. И все уходит. Вот вы что боитесь? Все. Так вот вы все и полюбите. Нет, в ответ на, допустим, ты говоришь, ну, здесь говоришь, ты говоришь, ты говоришь, ты говоришь, на танство, и, так сказать, что, может быть, это стать для некоторой интуиции, под Бога на все, как хотели начать, <сос> и он нам подсказывает, почему нам это как-то не доставлять если боишься, как-нибудь открыть, не надо, что ты будешь... Нет, нет, это не то, работа. что мы вначале говорим. Дело в том, что нужный страх, если посмотреть его в процентном выражении, он всего 5-10%. Большинство людей постоянно упускают возможности, постоянно практически единицы, кто живет, живет и работает там, где ему предназначена судьбой и где ему комфортно. Согласны с этим? Просто делали исследование, почему 95% западных людей не работают на том месте, где им предназначено. Что говорить? А там нет, ну ничего, это на тех далеко. Вы говорите про сон? Ну, например, люди иногда Если вы живете в реальности, если вы живете здесь и сейчас, вам интуиция грит, не делая этого, какой-то страх, вы это чувствуете. Это предубеждение. Но большинство людей как раз-таки живут э, постоянно в постоянном страхе. А будет ли новая мировая война? А будет это? А будет то. Что будет с медициной? Это просто показывают исследования. Хотите вы того или нет, это факт. И человек, который... Он в страхе, у него закрываются все энергетические центры, и он ничего в жизни не может достичь. Представьте, есть намагниченные, например, перья, или что это делали исследования, когда магнит представляет, и он тяжелые какие-то вещи, ну, магнит может поднять вещи, которые намного тяжелее, да, чем он сам, если они намагничены. Но если, они, ну, если магнит размагничен, он не может поднять даже перыши, так Да. И также человек, если он намагничен, у него много энергии, много активности. Ну, энергии основаны на любви. У него положительная активность. Это не значит, что он много бегает. Он может вообще сидеть ничего ничего не делать. Но все вокруг организуется, потому что он намагничен. И как раз таки чувство страха в больном его понимании, оно сразу же размагничивает человека. Есть тысячу примеров. Когда войско... Ну, я просто изучал... И спортивную и военной психологии и мы изучали тысячи моментов просто был в группе где показывали вот видите осталось рота против него был полк, она выдержал вот эти бойцы показывают всех ну в первую очередь начиная с командиров у них был потрясающий дух у них была уверенность у них была ну ряд психологических вещей ну они все были бесстрашны с другой стороны тысячи историй э, есть Вы можете прочитать учебники, когда огромные войска, они испугались и побежали все как бы рано. Согласны с этим? Поэтому так же и наша жизнь. Успех нашей жизни, он зависит от того, насколько мы намагничены, скажем так. Если мы размагничены, то здесь уже проблема. Согласны с этим? Даже сейчас у вас в Москве ко мне приходит очень много людей, которые живут в страхе я смогу, я не смогу. Я говорю, сможете. эта карта? Какая карта? Да, да карта. Идет человек, через два месяца приходит. Вот, поэнзия. Результат. Человеку надо намагнититься. Я, конечно, утрирую ну, или ä, образно говорю, но в принципе вы не представляете, сколько я видел даже в вашем Москве талантливейших людей, которые живут на 10 уровней ниже. Мы боимся, а, как, а это? И вот эта размагниченность, это мы постоянно упускаем возможности. И самое интересное, вкус жизни теряется. Да? Вот сядьте за стол, перед вами будет 10 вкусных блюд, начните кушать. Да? И вдруг вам скажут, что что-то там, вот сейчас попадет, взорвется, кушайте в страхе. Вы почувствуете вкус? А? Нет? Представьте любое наслаждение, представьте, что вы в страхе живете. Вы сможете наслаждаться? Нет? Все задумались, а мы и не наслаждаемся так, времени. И вот так же жизнь, если мы живем в страхе, то мы теряем вкус жизни. Представляете, Вселенная нам посылает один дар за одним, а мы не чувствуем. В основном еще и невидимы, выпускаем. Потому что если вы приходите на бал, и вы всегда боитесь как это, о, о о как это? Во-первых, блюдо вкусное может пройти, но ее не заметить да? Или, может быть, там женщина мечтала, вот я попаду на этот паук целый год, там рыцарь на белом коне. Там целый паук рыцарей на белом коне приехал. Она никого не видит, нет, ой, что они про меня подумают, что они про... что они про нее подумают. Одна из немногих вещей, что я запомнил в культурной речи, не надо слишком о женщинах плохо да? Что они о ней подумают, понимаете? Любой рыцарь уйдет. И также наша жизнь. Согласны с этим? Окей. Okay. Какие у вас страхи? У вас какие страхи, дорогие? Имя, если можешь, ну что? Да, меня страхи очень Страх того, что недостаточно хорошо, от того, что я да, плохая. Что? Ну, что то подумаешь, я плохая, что мне не понравилось такое, как я. будет? Получилось ну, прямо <пишись> так может, всё так просто? Очень знаете, вот эта методика, когда вы погружаетесь в страх, вы приходите, а про вас все плохо думают, знаете. Ну, там, вы вот, представьте, вы заходите, а вы все говорите, у какая лошадь!» «У-у, ну, что?» <связательно> В конце концов, вот так. Мало можно найти ценителей человеческой красоты. Кто тут разбирается в любом И в любом случае, вот это одна из методик, когда вы погружаетесь в свой страх, вот вам про это, проект это, а я все равно буду жить весело, знаешь что? Я все равно буду дарить любовь, все ну, кто-то как-то, что делать? Понятно? В принципе, это один из самых сильных страхов, когда человек боится, что о него как-то подумают, а как это, это, это Конечно, может, не надо в галстуки ходить, в потому что у некоторых, правда, какие-то мысли всякие, какие-то странные о вас. Но в остальном, вы хотите, наше эго, ему кажется, что о нас всегда все думают, да. То есть, о о, -о, -о. Нам, может сказать обидно через две минуты он забудет о нашем вообще, существовании. Ну, если человек живет в страхе, он существует. А мы будем 5 лет ходить, а как это, а как то, я приду, а как это. Да никому дела на вас нету, дорогая. Ну, честно. <связать> <связать> По большому счету, даже до меня. Это у нас такое эго величие, что мы идем и все про нас думают, да, вот, все, Все идут и сами а вы нужны? <свят> ну, так если вы себе нужны, сделайте из своей жизни праздник. Я приводил примеры и на личной жизни, так. Я я стал вести статистику с 90 ну, с 2000 до 2001 года с консультацией. на первая консультация меня потрясло Говорю, он красавец. Знаете, вот, ну, 26 лет, красавица, девчонка, все, ну, модель эпичная. Пришла, вот, вот, вот, давайте, что там. Вы знаете, вот, у меня комплекс, какой у вас там комплекс? вот меня никто не любит, я никому не нравлюсь. Я думаю, может, моя галлюцинация, потому что прикатил приполз. Я думаю, ближе просто и ждет. Я говорю, как, ну Ну да, все говорят красивые, но я не... И она живет много лет в страхе, она антинополь вообще. У нее конкурс стоит, у меня три килограмма лишние. Я думаю, мне нельзя смотреть, ну ладно. И я вам приведу примеры, когда также в Израиле, когда э, однажды пришла женщина, а ей уже за 30 и вы знаете, У неё около ста килограмм. Внешне она... Я бы не хотел её обижать, но она не красавица. просто Причём так, достаточно сильно. И она пришла ко мне. И пришла ко мне, и у меня был первый, ну, как-то посылки я не знаю, человека надо подбежать сейчас ресурсы ему Она ушла, я такой ресурс, вот это да, я тогда хороший, понимаете? Смысл её был, что... Ань, помогите, вот у меня три поклонника. Я говорю, кто? Я её спрашиваю, может, я вам говорю, вам в тюрьме пишут? Ну, ты один там бедный, 15 лет сидишь там, знаете, в одиночке. Один богатый, один такой, потом один, который, так сказать, конкурс выиграл, пришёл ко мне, нормальный парень, занимается спортом, ведёт там. Она очень верена в себе. Ей даже делает. Ну, конечно, не так, что вы про меня думаете. Нет, от нее идет любовь, спокойствие и гармония. И только тогда вы начинаете привлекать. И пока, пока в вашей ауре нет любви, безусловно, вы никого толком не привлечете. Ну, может, какой-нибудь самца, который скажет, я тебя люблю, выйти в быстрее. Ну, лучше это особо не хотите, да? Ну, поэтому, если вы хотите большой и светлой любви вы стать кузнецом своего счастья. <смех> Первое, от чего зависит, вы должны отпуститься эти моменты. Ну кто думает, ну, что думает. Кто... Ну вы с юмором подойдите. Я, я приводил вам уже примеры, этот не раз. У меня папа в и так хорошо научил вот эти вещи. Вот вспомните это, вспомните, что он... Я помню, мы идем, вот я подросток, ну какой подросток, мне лет 8, 9. Он идет, учитель, говорю, как какая стоит сошла, здесь такая, ну я не знаю кто. -то. Вы знаете, как молодой человек, у вас шеринга не закрыта, все. Он смотрит, ну что, вентиляция-то, что? Тебе чего? Идем дальше, потом через, ну, какое-то время, говорит, ой, вы знаете, ему говорят, Владимир Ильич, про вас вот там такое, говорят, такое, то что-то, вы, говорит, какой-то нос у вас там, вы там, что да они, говорит, в людях не разбираются. Ему отец был любимец города вообще. Все ему слажут, что делать? И такие нужны, наверное, природе. Поэтому просите вы все. Хорошо? Договорились? Вот вам важно, что он про вас Он мне хорошо думает. он уже хоть один из этого говорил, уже хорошо думает. Я Такой орёл с чубчиком, про вас думают, А без чубчиков они ещё лучше про вас думают. Да, скажите ей, Она красивая? Да. Вам надо сесть, потому что я рекомендую всем, напротив вас садитесь, какой-то человек садится. Пять минут вам говорит, ты красивая, ты все ваши хорошие качества. Вот, потом раз. он говорит, ты там толстая, там вроде нить самое что можно отвратительное придумать то вы сидите спокойно, вам надо это научить это два раза проходишь и потом вообще только надо друга такого чтобы так проехал чтобы потом в следующий раз кто-то про тебя говорил был холодно и чтобы это казалось комплиментами по сравнению очень хорошо, вы сидите спокойно раз всегда все говорят у человека, большинство людей же сколько, не Виктор а Франков а Маслову говорю, 99% механично, они живут в своем фильме. Ваш фильм, вы попали, вы красавец, другой фильм, вы нет. Ну, все живут в какой-то своей реальности, чего он Так лучше жить. И пять. Все все будут говорить, ну, а что делать? Караван же идет все равно. Знаете, Я, я тоже сейчас. Что-то собаки валит, караван надеют. Просто надо обращать внимание, важно, если вам порядок. Вы знаете, вы вторглись, что-то, ну, вы кому-то там причиняете, вот здесь надо быть аккуратным, но если вы живете, вы радуетесь, ну что? Ну, к примеру, вы своей жизнью причиняете кому-то беспокойство. Например, забываете всегда воду в ванной выключать и пробку оставлять закрыть. Приезжаете через три дня, у соседей какое-то нездоровое чувство раздражения за этим надо следить, вот тут уже надо не то, соседи говорят, что дуру всегда забываю ну а да, понимаете что мы не имеем права решать кому-то жить мы не имеем права кого-то беспокоить мы должны быть причиной счастья у других людей, и все и тогда энергия счастья пойдет а говорить всегда будем Иисуса Христа, он людей поднимал, он с могилы, понимаете всю жизнь быть слепым, тебя про так сказать, глаза тебе открыли, или без ног там ходят. Они его прибили потом, и всякие годности были за него. Самые лучшие правители, которые были там, минимум 20% ими недоволен. Возьмите историю, многих убивали, Цезарь величайший. Человек. Ну и что? Эта жизнь просто как страшный фильм превращается, если мы начинаем зависеть от мнения, кто как подумал, кто как. Просто надо учитывать мнение других людей. Пока человек говорит вот, без ненависти, без чего, дает обратно все эти. Хорошо? Но есть вещи, которые мы должны принять. Первое – это наша внешность. Хорошо. Так, так, так, так, мы ничего не боимся. Рано. Да. Только у меня по возможности я буду всех проходить, если рука открыта, ну, я буду спрашивать просто, когда процесс, ну, можно нигде. Я просто в этой теме, когда вы сказали, что с высоты просто до клеток, мол, сухих от вас все нравится. Это было в большом спустении. Полезнь что вот, когда нравится всем дочек, у них серая толпа, да? Обычно у людей, если у тебя представляют, для того, чтобы надо стремиться не тому, что нравится всем, а нравится себе. Вот. И нас, вот, вот, даже, ну, как бы, Значит, это за дело. Значит, что-то есть, да? Поэтому вот, неправильно думать, что пытаться всем быть хорошим для всех. И ну, так ещё как какая-то зацепень. Это же Время всем молодых, хотя всем понравится, да, и открыты. Вот я расскажу больше, даже люди в возрасте когда. Даже тоже сейчас как вот, мне, например, вот на страх, если вдруг я там начну нравится все. Стануть что-то не так. Точнее, не удавы начинаю. По мне надо поработать. Вы знаете, если вы бы в нет раздражать. Если вы, живете в потоке, то вы ж людей, ради работы. Нельзя централь. То есть много говорить. Нет, я не против просто Смотрите, вот я и сказал 5 минут кто 5 минут другая Нельзя, нельзя быть зависимым нет от отрицательного мнения о себе Ни от положительного Потому что если вы зависите от положительного Вы так же легко манипулируете Вот эта лейсер вот, Она так же мешает Гармоничный человек ну, Вы идете, вас 5 лет все хвалят Хороший, хороший, тоже хороший Потом 5 лет, ну, хорошего. Вот такое, примерно, состояние, оно наиболее гармонично Потому что, э, ну, в, ваш, в вашем фильме, что человека старше, я не знаю, как, 37-35 лет, если много хвалят, это уже не то. То есть, молоденькая девочка, 16 лет, ее хвалят, да. Если молоденькая женщина, 45, например, уже хвалят, это как-то не так. Это, это не, не люди отлично. Это тоже определенный фильм, определенная концепция, которая тоже, ведь вызывает страх. Нет, страх – Возьмите знаешь, ты и Вызавич. Но заходит по бам бамному, говорит. Не просто скотина там этот, можно довести до 30. Мне бы очень хотелось, чтобы при всем нашем таком поверхностном уморе, если бывают мысли какие-то умные, чтобы вы понимали суть, то, что я хочу донести. Вопрос, насколько вы внутри гармоничны и счастливы, и вы не зависите от внешних каких-то обстоятельств. Как положительное так и отрицательные. Будда говорил, что вам глаза могут бросить грязный речной песок, могут золотой песок. По большому счету результат одинаковый. И так мы не должны зависеть ни от положительных, ни от отрицательных эмоций. Безусловная любовь, она выше. Когда вот эта двойственность появляется, появляются определенные проблемы. Может. Поэтому вы, вы живете гармонично, и вы не боитесь ничего. Ну, да? что-то хорошее сказали, что-то хорошее. От этого лучше не зависит Потому что если вы ловитесь на чем-то, это уже проблема. Потому что, значит, вы зависите от этого. Это значит, вас вами легко манипулировать. Потому что ведь мы не сможем. Приплавлять плохое – это хорошее, то есть вот, научиться это делать. То есть вот, вам говорят плохое, а вы сразу начинаете это плохое, у меня есть фанта. это разные методики, как выйти но на, на глубинном уровне важно от этого не зависеть, быть, ну, принимать эти все. Потом, как изменять, это другая техника, это уже по общению, мы это не тема нашей лекции, нашего, нашей сегодняшней встречи, поэтому это мы не будем разбирать. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, боюсь я страшно, да. Э, как бы, в вы чего боитесь? Чего люди в Германии боятся? Э, я здесь боюсь выступать перед публикой. Здесь или вообще? Вообще. А, это страх, который, в принципе, есть методики, которые, ну, э, которые Которые могут победить. Но есть два такие правила. Нужно просто попрактиковать несколько раз. Просто даже практиковать, выходить и не бояться, если что-то. И потом озвучивать свои эмоции. Так, Шли, я боюсь, я переживаю. Просто есть методика, как избавляться от страха. Но в любом случае, чего вы боитесь, почему вы боитесь? Ложное эго, что мне хочется быть лучше, чем, чем я есть на самом деле. Что, мне кажется, если я сейчас выйду, начну что-то рассказывать, вот, ну, подобный какой-то страх, что э, во мне разочаруются и подумают, что... Вы... что будет, если разочаруются? И кто разочарует? Вот, например, здесь сидит сейчас там, 80 человек, примерно, ну, они разочаруются вам, вам, вот вот. Ничего. Да их же проблема то вся. ничего и вся. Вы сейчас подготовьте доклад, выйдите на три минуты, расскажите людям, как бороться с рамой при публичных выступлении. Через несколько минут, конечно. Я серьезно? Да. Ваше слово насчет вас очаровает. Просто мне ожидание не когда вот он... Представляете себя републикой, он ждет от себя какого-то вот соответствия, какого-то идеала, что вот он должен быть вот так. Ожидание, туда. вы очень хорошо да. сказали про И ожидание. Ожидание, потому что отрубьте его я же не ожидала, но не хотела сочаровать. Одна из функций ума быть в ожидании, он всегда ожидает. Ум ожидает, например, ну, по статистике у женщин, что вот сейчас с небес спустится рыцарь на белом коне, Вот, что вот-вот меня сейчас позвонят ночью и пригласят на работу хорошую. Да. Какую работу ночью приглашают. Ну, Но мне просто, ну, женщина, да. кстати, больше 45 лет, вот, меня, как-то, мечта, что разбудить, и сегодня на работу пригласить. Я говорю, вы кто по профессии? Менеджер? Ну, ну бывали, не знаю, уволили там. Вот, и многие люди живут в постоянном ожидании. И мы также ожидаем от чего-то. Мы в основном начинаем какое-то дело, мы его еще не начали, а мы уже живем в ожидании. А что, что нам? Вернемся-то вообще? Ну, а как там это? А не надо ничего ожидать. Надо жить радостно и все. Вот даже путешествовать в этом есть много плюсов. Вы просто едете в какую-то страну, а там как болтность. И очень часто такое даем, что ни один дурой адмират вам не предложит. А как жить только с тобой Надо научиться не привязываться к плодам своего труда. Надо научиться жить здесь и сейчас. При этом вы, вы имеете право планировать свою жизнь, но и надо привязываться. Вот сейчас, вот у нас будет ребенок, через 2 года мы его зачтем, через 3 через 5 он пойдет в школу, через 2, а потом мы его дадим. А потом так, а, или вот меня сейчас знакомят с этим человеком, да, ой, замминистра. Сейчас мы познакомимся, а блин, не помог. А не надо ничего делать, как Бог даст. Вы делаете здесь, сейчас. Это зависит от того, насколько мы верим в Бога. Именно внутренне позволить для того, чтобы играть в этой жизни, мы должны избавиться от этого ожидания. Потому что ожидание, мы к нему сразу привязываемся. Как положительному, и так, если честно, так и как отрицательному. Мы боимся как -то. И отрицательное мы притягиваем. Потому что такой закон Вселенной, то, что мы критикуем, И то, что мы боимся, мы притягиваем в свою жизнь. Вот это вы должны всегда помнить. То, что мы критикуем, и то, что мы боимся, мы притягиваем в свою жизнь. То есть вы критикуете, ну как эти соседи всегда болтают, всегда такие, такие, такие. На новую квартиру приезжают, а там в лучшем случае такие. Не замечали такое правило? Заметьте. Все, что вы критикуете, во-первых, это говорится, что раз это значит, у нас есть внутри, и это мы притягиваем. Просто мы притягиваем всю жизнь это. И также со страхами. То, чего мы боимся, мы модулируем, да, это ожидание, это привязанность со знаком минуса. Только намного сильнее, потому что когда мы боимся, мы интенсивно. И мы это притягиваем. Я помню, в Израиле прочитал исследование, что в терактах различные неприятные вещи находились, У, попадают дети, родители, которые за них не решили трясяться Трясутся 3-4 раза И также со всеми жизнью Чем больше человек пропитан страхами, тем больше он всех притягивает проблем Бесстрашные люди Вот генерал Скобелев, русский великий военачальник Он был очень разумный Он, опять же, мог горсткой людей захватывает крепость Просто про него легенды ходили Почитайте, очень вас э, э, вдохновит Его пули не брали Непонятно как, в него залпом стреляли, он шел. Конечно, это не всем дано, он к шатре, он воин, это другое немножко. Но обычно даже делали исследования в том же Афганистане. Просто в советской армии были болты такие, для, для секретного пользования. Просто, Кто, например, если человек, ему всегда кажется, что он боится, что его ранят живот Если такого человека куда-то ранить, куда его ранить Вот Просто это так устроена Вселенная. И в основном люди, которые заболевают от рака, врачи говорят, а 80% они говорят, а да мы знали, что это Мы боялись этого, мы жили. Мы". Возьмите статистику. Понимаете? Поэтому то, что вы критикуете и то, что вы боитесь, вы свою жизнь. Положительные эмоции, они как раз-таки э, очень часто уходят. Почему? Потому что вы привязались, да? Еще дом не построили, да? Вы заплатили, вот... Я въеду, через год мне пообещали, квартира будет с видом, на завод, красный петьмень. Понимаете? И там все хорошо, три комнаты, будет туалет такой, мы все, привязались. А, а вдруг не будет, вдруг и страх. А вдруг нас опорует, вдруг это. Потом через год говорят, что-нибудь такое да, неприятное для сердца. Поэтому вот эта вещь, то, что мы боимся, мы притягиваем, и вот эти ожидания, не нам портят жизнь. Мы думаем, мы живем в иллюзии. Вот я сейчас приеду, да, например, на совещание, я выступлю, все скажут, какой молодец, мне дадут повышение. И мы уже в этих мечтах. И сразу же появляется мысль, мысли этого не случится, а вдруг я не смогу. И сразу же появляется страх, мы боимся. Ну, раз так, нас Бог свел, нам надо что-то, окей, завтра доклад, надо подготовиться, надо взять литературу, я должен подготовиться, я должен вот, ну, набросать мысли. Я вот на тренинги например, всего пару дней примерно, ну, то, что я хотел бы, какие-то вопросы. Окей, вы делаете от себя все нормально, рубашечку одеваете, с вами почище, там, идете в дом. А дальше как Бог, да? Это касается обязательно каких-то религиозных пробок, это везде. На предприятии вы идете, ну, что делать вы исполняете свой долг, все остальное принадлежит Богу. Тогда вы, вы не представляете, какие чудеса про эти долги. Это... Э, как-то близкого? Вы согласны с этим? Хорошо, кто еще тут? Я такой на первом ряду, самые трусы. Да, смелые из последнего ряда, да, пожалуйста. Здравствуйте, но у меня трактор... В области достаточно страшный человек, но вот я с боюсь и не могу оставаться одна ночь в квартире, вот когда никого нет, ни сына, ни семьи, э, мне не вот, там большой должность не помогает ничего, я просто вот просыпаюсь, драгиваю, как 20-30 раз, одна ночь, вообще не сплю. Вот как с такими вещами? Ворот. Ну, я думаю, первое, надо устроить личную жизнь, чтобы рядом кто-то спал, чтобы не хотел посидеть никого. И, и, и, Можно их в коммунировке давать? Ну нет, оставьте. Да? <смех> вообще, это хороший вопрос, Ольга, спасибо. Бояться страх это естественно. Извините, бояться темноту, это естественно. И это не только у вас. Я думаю, еще тут кто-то есть, да? Кто в темноте себя чувствует. Если один спит в квартире, то менее комфортно, чем днем с кем-то. Нет? или это у всех у вас вот еще дают а так все остальные все нормально да? дело в том что это идет из, с духовного уровня идет с подсознательного уровня потому что душа она боится одного если душа чего-то боится то в каком-то степени мрак и страх это мрак вот, э, темнота же есть как абстрактная так и на физическом уровне Ведь когда все чёрные силы действуют, все мистические, все отрицательные, все преступления это период раху называется, примерно с 11 ночи до 2 ночи. 80% криминалов всего, да. Когда хочется водочку с другом, да? или кого-то там убить. 8 утра мало кто, ну, раз что, как говорится, похмелиться. Вот. Как раз это действительно, когда идёт всё такое всплывает, то, что есть в природе достаточно отрицательное и чёрные. И страх э, темноты, он естественен для души, потому что душа, она живет, она сияет. Вот говорится, человек светлый, да, он живет любовью. У него аура какая? Светлая, да? Этот человек изучает свет. Вы же не скажете ему, как будто он человек с какой любви. Он заходит, как ночь, он говорит, черный-черный, страшный, страшный Вы же такое не скажете ни про кого? Или скажете? Не все уверены, но навряд ли скажете. И вот этот страх темноты, он в принципе естественный, потому что мы боимся очень много потому что душа боится погрязнуть в этом мире, в этих черных качествах зависти, вожделения, гнева, страха и так далее. И душа этого не хочет, поэтому когда человек еще несколько чист хотя бы, достаточно чист, он обычно ему прям он сжимается, Ему надо кого-то поругать, там, не дай Бог обмануть, еще что-то, кому-то причинить зло. Он, же, он знает, как это плохо, как это страшно, что это приносит темноту в жизнь. Многие люди живут в этом мраке даже днем. Они боятся за день, боятся за это, боятся, боятся. И у них мрак в душе. Поэтому э, первое такое философское понимание, нужно не бояться до глубинного уровня. То есть э, нужно... Э, Чтобы душа всегда светилась, то есть э, избавиться от внутренних комплексов, любить людей, любить мир, принимать этот мир. Это вроде бы философское значение, но вы увидите, что когда такое состояние будет, как-то почему-то не страшно. И вот это доверие Богу, ну надо прийти убить кого-то, ну придут убьют. Я на пять щеколк закрыл, понимаете, там это, это, ну, комнату в спальню закрыл, надо лежить, нож, все, ну, я, хотя нож не надо. Но так иначе если кто-то придет, значит, все в руках Бога, вот это доверие. И, знаете, Виктор Франко, он, о, не, Карл Юнг, Карл Юнг, он не принимал людей, которые после 35 лет, они не верят в Бога, потому что все вот эти страхи, без веры в Бога, по его исследованиям, он не, ну, не, Они не помогают. Это раз. То есть определенная вера, какое-то доверие в Но следующее, это может быть, знаете, с детства какие-то у вас комплексы, как я вижу, потому что чисто в вашей ауле это очень давно, это не связано с философским пониманием. И здесь более психотерапевтический случай. Вас в детстве оставляли что-то. Ну, мне когда было 9 лет, у меня бабушка умерла в комплексе. О, темночей. Да, ну, по вот после этого меня сколько не лечили, учитывая больницу, Да, это психотерапевтический случай, здесь психологический тренинг, это немножко просто идет у вас ваура из детства, это не сейчас, потому что... Поэтому вам э, очень хорошо какой-то ну, дыхательный, квадрок пройти или психотерапию, вот это погрузиться в это состояние, выйти, чтобы вас очень хорошо специализовали. Ну, сейчас... Прохотели и помогать? Я думаю, другой... с другой стороны... Yeah. В таком случае остается философская только философская Вы много раз вернитесь, вот очень хорошо действует таких сучек вы вернитесь, вспомните, вот вы ложитесь ночью, все хорошо, бабушка ложится рядом, и вы встаете вот это пройдите. Ну, значит, так надо. Много раз спокойно, потому что вот чувствуете, как вам сейчас тяжело, как у вас ехать на сердце. У вас прям ваурия вот так сразу идет. Вы эту ситуацию не проходите. Пока вы ее не пройдете, вы не избавитесь от страха сейчас жизни. Поняли меня? То есть вот это, прям много раз они приходят, ах, тяжело, потому что сейчас вы это не проходите. Вот на физическом уровне вы не можете вернуться туда. То есть тело уже вырос, уже всю бабушка уже где-то, может быть, на другом континенте уже дочка чья-то. И вы не можете вернуться в физическом теле, но ментально мы можем вернуться в прошлое и изменить свою судьбу. Через покаяние, через изменения, через более правильное прохождение ситуации. Потому что вам нужно вот вспомнить эту ситуацию, бабушка, вы играете, все, что вы входите, значит, там надо, может быть. И вот эти ситуации различные. это Чтобы вы погружались вот в это детское состояние, проходили, и утром просыпались хорошо, как вы чувствуете. Потому что у вас страх вам с этим связан, он не связан ну, с естественным, обычным, защитным страхом всех людей. Почему мы боимся страха? Потому что природа говорит, ночью нужно спать придурок, а не шататься по ночным клубам и еще непонятно где. Потому что это разрушает физическое здоровье и духовное. Так, нервная система отдыхает до часу, до двух ночи. Если в это время не спите, нервная система не отдыхает. Можете спать потом хоть в двух ночи до двух дня. Нервная система не восстанавливается. Природа и так устроена. Птички когда поют? Когда многие люди вожают только спать. А потом удивляйтесь, почему все в страхах? Такой факт простой, что... ...бессонница стала появляться с тех пор, когда люди прекратили ложиться вместе ну, с птицами, то есть с заходом в сон. Сразу идет нарушение психологического секрета, потому что природа так устроена, ночью нечего мотаться. Вот вы садитесь кушать, да? Особенно... И в пив-баре красная там бочка, например. Oh Есть же множество тонких сущностей, которые в это время находятся. Вы что думаете? В же их нет. Привидения. Вы верите в привидения? Кто, с кого Ну, это реально. Есть, например, самоубийцы. Они избавляются от физического тела, они долго еще в том теле, они приносят всем страдания. И все эти черные негативные силы, в какое время суток они активизируют? Ага. Черные. Это реально есть тонкие сущности, И нужно их опасаться. Я говорю у меня сейчас был человек, на... он возглавляет у вас такие развлекательные заведения в городе. Тридцатий год, судьба закрыта, он пошел мне по своему пути. Вообще, все, физически разрушается, все, миллионер, все тут есть. Полный страх. Ему неделю назад приснился сам. Он говорит, ночью, я, говорит, да я даже не понял, что это все. Говорите, вот видели, и заходит прямо дверь, какая толпа черных всяких дуг, куда-то и в другую уходят, ходят. Я говорю, да? И ко мне один подошел, так, он говорит, скоро, может, я заберем, не бойся. Ну, у него был еще какой-то опыт. Да он проснулся, вернее, его жена разбегила что-то, он, оказывается, уже 30 минут орал как сумасшедшего. Да. И, он, и он говорит, часы встали ровно на этом моменте, вот минут за минуту до того, как его разбудили сколько секунд И новый швейцарский час, он по шуму говорит, не понимаем, что это нарушение. И на это время. Я говорю, ну а у него поле полностью закрыто. Я говорю, все, у вас все. Все, все, все, есть черные, у вас есть. Я говорю, идти, надо проверяться. Он говорит, только проверился, у меня подозрение на онкологию. И он работает вот этих всех духах, вот этих всех там. Да. Там же люди. Да. Какие? Пять слов, но какие там комбинации? Да? Что там говорят? И вечером это все активизируется. Нужно быть очень аккуратно Современные люди, они сами себя вводят в это психическое заболевание. Самые интересные фильмы ужасов когда начинаются? 18 лет? А вы оттуда знаете? Треба. Поэтому вы в первом ряду от страхов хотите избавиться. В это время спать надо и все. Но это не к Ольге касается. Ольга, у вас ну, терапевтическая, кажется, не я в общем уже... Потому что, действительно, много нервная система напряжена. Если мы ночью вспаряли страх, мы утром ухоем, вроде солнышко, хорошо. А подсознание-то всё это уже китало. Все. Вы готовы? Уже? Вы готовы? Ну, вообще-то нет, но я рождаюсь, это один. Настройки, вы слишком нервные, успокоитесь. Вам надо любовь и спокойствие передать так так так так да, он держит, цикл был. Вот вычём <смех> выйти. А, <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> а сейчас всё хорошо. что <смех> ну, ну, есть, что знаете, это очень хорошо, что страх Он всегда обращен к тому, что может случиться в будущем. Но не то, что происходит сейчас. Обратите внимание, страх, он всегда обращен в будущему. Если вы живете здесь и сейчас, в реальности вам нечего бояться? Вот вам сейчас что бояться? Нет? Вы же не сидите, не боитесь, вот забыл там подгузник или еще что-то. Похоже, там все. Если мы живем здесь и сейчас, нам нечего бояться. Весь страх, он обращен в будущее. Это это главное правило. И это самое опасное правило. Духовные люди многие, они пронизаны страхом за будущее. Я, Михайлович, что такое? в Бога верю, в Гришне. Я говорю, а что вы там, церковь, зачем ты А как? Я хочу в следующей жизни пойти в царство, в духовный мир. Царство может быть не вас. Ты тысячи лет назад, ты на плотника сказал. Вот. Не так? Где царство позже, скажите? А? Вот, внутри. Не так? Так зачем к нему куда-то стремиться? Это наш ум всегда пропитан страхом. Он говорит, идите туда, идите далеко, и вы будете счастливы. Надо приходить в церковь, со всей его силой биться о лоб, бог головой, и все. А зачем? Если вы делаете это из страха, тогда нет, нет никакого смысла. Что? Бог какой-то хрыч, который сидит там на облаке и говорит, так, вы все в ад пойдете, вы должны ходить в церковь, все строим, вы в синагогу, вы эти евреи, так, эти необрезные должны ходить в церковь, эти обряд, туда, сюда. А кто не ходит, а пошли в церковь, гады. Нет? Потому что Когда общаешься с некоторыми духовными людьми, именно такая картина и создаётся. Что вы смеётесь? Это так? Ого! Но, опять же, возьмите, прочитайте всех просветлённых мудрецов. Прочитайте все священные писания. Люди, которые были в Транции, что они говорят? Бог — это что? Это любовь. Он так любит нас, что трудно себе представить. Даже это описать нельзя. Люди, которые испытывали себя часть, они просто... Трудно описать эти эмоции. А сказку с этим хрящом придумали люди, люди, которые хотят бабки делать. Что, нет? На страху сидеть на 100%. Про каждого из вас хотите? Очень. Да. Одну вещь на 100 человек. Про всех сейчас буду говорить. Одну вещь. Про ваше будущее, которое сбудется. Хотите? Вы поверите. Вы уберете. Да? Вы уберете. Нет? Кто не верит, поднимите руку. Тогда и запишите все. Этот умный насадка что-то видит. Надо верить. Вы все умрете. Когда вы думаете, вы умрете? Вот вы, молодой человек, вы когда умрете, как вы думаете? Как, вот. как бы у нас. Правильный ответ какой степени. А вы когда? Ну, через 5 минут можете? Можете. <свят> не надо доказывать <свят> лучше часа через три <свят> всем будет надо успокоиться <свят> а вы через сколько? Вы можете через минуту умереть? да, конечно а через сто лет можете? да <свят> <свят> мы через пять минут умереть можем вот спросите, дорогой художник Украины Она так более ха хаустая. Вам очень понравится? Говорит, все, умрем, через пять лет может Не верите? Я сейчас к вам ехал э, на тренинг, и был большой плакат. Там водитель, будь аккуратен, каждый год разбиваются 35 тысяч Вы можете на обратном пути попасть в это число? Да, конечно. Вопрос. Вопрос не том что лучше. Теоретически можно? Можно. Я специально говорю это, потому что самый большой страх какой в этом мире? Страх, смотрите. Он базовый страх. Если вы его пройдете сейчас или вообще, то вы увидите, по большому счету, здесь нечего бояться. И смерть не обязательно нашего мешка мышц костей, который он еще в и комплексует. Смерть, каждый день, вы, вы вечером можете спать, смерть есть, потом приходите, какой-то хулиган взял, там, не знаю, вашу машину на самосвале врезался, и нет машины, машина умерла, это тоже смерть, Здесь каждый день кто-то рождается, какой-то проект, какой-то человек, какая-то личность, какая-то вещь, здесь каждый день кто-то рождается, каждый день. Но это жизнь! Здесь кто-то умирает. Вы не согласны? Так, а если вы умираете? Да. Мне трудно поверить, но даже я умру, мне кажется. Так, о чем болятся тогда? страшно реактивисты. И мы до этого дойдем. Ведь у нас есть несколько фильмов, да как мы можем прожить. Более правильно написать все сценарий. Если мы живем гармонично, мы живем счастливы, чего бояться тут же смерти? Как умирают цветы? Да даже не цветы, просто бесстрашные люди. Да, с радостью. Пришла эта старая с косой. Привет, мать! Сколько жизни тоже за мной приходила? Как дела? Вот цветы где купил? Стоят уже. Ирвек. Ирвек. Ирвек вот Давайте, да, вот это учителя-фейерверов устраивает. Это у нас же, у нас каждую минуту есть выбор. Сделать либо из своей жизни праздник, либо трагедию. И ждать, когда это с косой придет. А вдруг, когда летчик 50 придет. 50 лет жить в каком-то страхе. Мы все умрем. Наши тела умрут. Почему у нас протест? Почему мы это так боимся? Потому что мы вечная душа, мы не имеем к этому никакого отношения. 20 лет назад мы были другими. Даже год назад мы были другими. И через год мы будем другими. Ну, не то, что нос там вырастет еще, я не знаю, но все изменится в этом мире. Тело, оно постоянно меняется, но душа, она вечна. Мы уже жили множество жизней, и душа, она боится. не Душа, то есть, не боится, боится вот это ну, астральное тело, шум. Потому что мы подсознательно знаем, ты вечен. Но мы боимся. Как? Потому что подсоснание, говорит, не вечен. А вы, говорит, нет, ну вот же, сосед умер, бабушка умерла, этот человек живет в постоянном страхе. Я тоже умру. И если вы почитаете психологические все исследования, психологов, то самый главный страх, это страх смерти. На нем все уже рождается. Из него происходят другие. Страх близких, это производное от этого. Страх смерти близких. Потому что иногда страшнее как раз даже, что близкий Следующий этап, мы боимся, что близкий умрут. Потому что мы считаем, что в этом мире все вечно. Но вечно все в духовном мире, в Царстве Божьем. В этом мире все временно, все отношения. Любая вещь временна. И просто мы должны это принять. Например, представьте, вы приехали в какую-то страну, да, по францию Вы снимаете автомобиль. Вам дают его, мы сняли бренд в три дня, вы ездите через три дня, я это должна отдать. У вас истерики. Я к нему так привязалась. Тут сиденья подогреваются. Жалко, что лето, не могу проверить. Ну так это. Такое красивое, все, скорость. Бжж. Представьте картину, у вас через три дня двое полицейских вытаскивают, двое бюджет. Хочу машину! Это моя! А, к примеру, вы пройдите на машине для начала. И так в этом мире все время мы подписали контракт, мы приходим в этот театр, вот. я такая, бухгалтер, я там, это вот эти мои родители, мы играем. И представляете, нас потом вытаскивают, мы орем. И это проблема. И также же соотношение. Если живёте в страшно, в вашем сердце очень много любви и очень много гармонии. Вы всегда в свою жизнь приносите эти отношения. Вокруг вас, в нашем мире, конечно, 100% практически, я думаю, невозможно. Но, по крайней мере, больше отношений не строится на любви, всё гармонично вам дали какого-то человека. Если вы внутри гармоничны, не в него складываться и держать! Понимаете, счастье моё не уходи! Я на всё тебе готова! Говорят любовь, безусловно, все готово отдать. Безусловно. Ты только не уходи. Да? Нет? Ну я про это. Попробуй уйти куда-то. Сука. Жизнь мне испортила. Я ему 20 лет отдала. Спасибо. Безусловно. Нет? Вы понимаете, к чему я ходим? А если вы живёте гармонично, вы чего-нибудь поедете? Вам, да, замечательный человек. Ещё один человек, с кем я могу любовь поделить. Ещё один человек. Он ну, говорит, внутри гармоничный ушёл, и у тебя в него выбирать. Ну что, мы сейчас Что делать Но счастье, оно внутри. Гармония, оно внутри вас. Но в этом мире мы привыкли выносить зависимость счастья от чего-то внешнего. цепляться! Но очень часто мы портим так кому-то жизнь. Потому что привязанность, она очень портит отношения. Вот бывает ну, в новой книге то, что мне эта фраза процитировать, суфистская, если я не ошибаюсь, правда, что? Почему ручей, да, вмелел? Мы его заплудили для себя. Почему на арфе струна порвалась? Мы натянули ее слишком сильно. Потом, поэтому, когда вы гармонично, что? Ну вот вы сюда пришли, тут вокруг вас замечательные люди. Вам хорошо здесь, честно? Ну я, может, иногда истерично, а что-то, ну, кроме Честно, неплохо вам? Ну, так что вас теперь будут выводить отсюда, что ли? Четверо мужиков? За руки, за ноги? Вы будете орать? Не уходите? Цепляться каждому поддерживаю? Нет. Нет? Вы понимаете, к чему я понял. Так и так же вы живете, ушел, ушел, ушел. Ладно, ушел, а если... Я... Карма у него хорошая закончилась, пошел. <смех> Почему с, с таким настроем не посмотрел? <смех> Это относится даже к детям. Конечно, ты ребенка, пока особенно он до полволоса зевает, мать должна к ну, нему быть очень близко. Но потом ребенок вырос, ну что, 21 год, все. Как в природе, да? Как птички делают. Помните? Они вот расстанют. Бук упал. Блин, неувязочка. Молодец. Понимаете? Мы природой так устроили. Птицы же не держат уже, знаете, старая кляча, они в цепи, а улетая Наша жизнь, мы тебе всю жизнь отдали. Вы не согласны. Представляете, две старые вороны вцепились к другому ворону. И это тебе не подходит, и это у лисы тебя хочет. Долго сидит! Только женю, скажи, приходи, внуков давай. Ты должен нам. Да никто нам ничего в не должен. И счастье, оно... Нет? Так в чем проблема? Бывает страшно. Ай, бывает. Поэтому мы здесь. какой-то степени мы должны опасаться. Конечно же, если вы нашли свою судьбу, если действительно вам Богом предназначено идти вместе, вы должны опасаться. Но в чем этот страх заключается? Не в том, что вы пьете на ночь два литра валерьянки. Вы опасаетесь, вы, вы видите, вы... Старайтесь сделать вашего, вашу ну, тот, кто вам да на это воплощение, например, счастливым. Вы смотрите, что он любит, как я могу ну, сделать его счастливым. При этом не теряя свою сущность, не погружаясь в него на 100%. Потому что ваша жизнь, это ваша жизнь. У меня была неделю может назад на консультации женщины. У нее вот так, у нее идет по карте, если она кого-то, ну, эмоционально входит, входит, она вышла в кого-то. Я говорю, вы уже вышли, у так, где тебя 5 лет было, все, ради него, все. Я говорю, ну, вернулись все равно, что на старое, ну, вот, заросшее поле, которое было ваше, которое вы должны окучивать, это поле нашего сердца. Вот этот страх одиночества, это тоже, он исходит от души, ну, от, от ума. Почему? Потому что мы всегда соединены с Богом. Бог это все, вот это абсолютно любовь, нам, нам нужно ну, эта связь, нужна эта в принципе связь с Богом, но в этом мире опять же мы не можем ее э, испытать, мы переносим, мы пытаемся наши отношения сделать вечной, похленись мне вечной любви, вечно я сказала, о чем разница, нет любви, нет безразличия, какая разница, пусть идем тогда дальше. Поэтому все начинается, опять же, с гармонии, что вы живете и вы гармоничны. Вы не зависите от наших обстоятельств. Потому что э, чем больше вы привязаны к кому-то или к чему-то, тем больше этот объект вам причинит страдания. Причины. Согласны? А зачем себя обрекать на страдания? Представляете, вам подарок судьбы дам, человек вам уйдет. Может, 20 лет будете вместе идти, можешь 80, понимаете? Может, завтра придавят, понимаете, чем-то кого-то. Может же такое быть? Yeah. Вот это философское понимание, что в этом мире все может быть в любой момент, оно избавит вас от многих проблем. Вы живите здесь и радуйтесь сейчас. Вот это, м -м, понятно, это очень высокий уровень, едва ли кто-то так сможет, но насколько мы это сможем, настолько наша жизнь будет счастливой. Есть притча одна, буддистская. Один монах Он увидел тигра большого, на него несется, он стал от него убегать, сорвался в пропасть и он зацепился, ну, в последний момент там куст был, малины дикой, я знаю, каких-то трав, колючий зацепился и он смотрит, ну, как-то неувязочка какая -то. внизу тоже такой же саблезубый большой тигр ходит, ну, уже ждет, он уже, у ну, не обед, он уже, значит, он уже молитвы читает, так ну, и все, тигр ходит, довольный уже все, голодный, счастливый. Он висит на этом леске, ну, на этом кусте, он видит листик, он смотрит, ягоды, о, здорово, ну, какие ягоды, и вот такие вкусные ягоды. Ну, висел в руках, лето, наслаждался. У нас, примерно, в жизни то самое. Мы там падаем, вот, ну, сколько нам? Кому-то 10 лет, кому-то 100, ну, по сравнению с вечностью, вообще ничего. Мы погружены в эти проблемы, нам кажется, что мы центр вселенной, да? Не дай бог, кто-то у нас что-то не то скажет. хе Ужас вообще. Какие-то сто лет по сравнению с вечностью, это ничего. Через, может быть, год после нашей смерти нас еще никто не вспомнит, но через тысячу, я думаю, точно. Ну, через, ну уже тысячу поколений, мы все так привязаны. Мы живем, смотрите, на Земле, которая во Вселенной, это даже как капелька какая-то, крошечка. Космонавты улетает просто на Луну несколько сот километров, не то что несколько сот световых лет, просто несколько сот километров. Земля, кажется, просто камень летит какой-то там, ну, как комета какая-то, они смотрят, рассказывают, это ощущение, это ну, психологи работают. Потому что они, космонавты, возвращаются, и они говорят, а всё так временно как-то. Эта Земля такая И тут другие, тут смотришь планеты огромные. А если вы вылетите дальше, ну, Вселенная, ну, ещё Вселенная. Земля это даже не атом, понимаете? И мы на этой земле, 6 миллиардов, да? я как-то давно не считал, где, ну там, около 6 миллиардов. Мы такие, мы центр вселенной, мы живем своими проблемами, мы в них уходим. Так вот, чем больше мы в них нырнем, вот в эти проблемы, тем более наши жизни счастливы и будут пропитаны страхами. Мы держаться, правильно? Вспомните. Вот это для вас, это, вы должны всегда вспоминать, Париж, и вас оттаскивают полицейские от машины, на которой вы три дня наслаждались. И здесь все бренд -ано. И мы вначале подписали контракт, я рожу все этих родителей. Примерно такое, кто-то подписал, кому-то говорят, ну шеф, карма такая. И что тут делать, тут все временно? Даже муж вам временно выдал. Слышит, вредно вам еще даже пока он не выдано вы уже боитесь его потерять я же говорю, что может как-то выйдут вы наоборот будете бояться ну, что он задержится больше чем нужно так же как в поезде, вы едете 3 дня в России очень интересно, 3 дня можно позднее откуда. можно даже больше да? Вы едете, у вас хорошая компания, все красиво, там разукрасили все, ну навесочки повесили. эти лозунг «Всегда будь счастливы все, Знаете, еду там уже закупили, все здорово. Через неделю вы выходите. Ну что теперь? Опять вас надо вытаскивать, опять истерики, да, опять психические стрессы, как вы, ну, подошел. Мои, видите... колени, ну кто едет, как это, попутчики, попутчики. они ушли, все, жизнь закончилась. Ну, все, вы отработали какой-то, вы идете дальше, они дальше. В этом мире все нам дается, чтобы просто э, обменяться любовью. И чем больше мы обменяемся, тем более мы счастливы. И это зависит от того, насколько вы отдаете. Вам там человек прям, может? ну, половинки, все такое там, ну, 30 лет. Вы должны его беречь, но внутри когда-то расстанетесь, потому что делать. Но даже когда расстанетесь, и он уйдет. Это тоже вот новый, ну, в этой второй книге я написал, что да зачем он портить жить Сейчас многие мистики говорят, э, ну это и написано, и в бедах, и в многих постольких психологических трахах, что эта связь существует, и вы человеку не даете, если вы плачете, ну, вот, и я оставлю. И вы ему посылаете даже туда разрушительную энергию. Представьте, вы, например, уезжаете учиться, ну, Франция уже была, куда бы вы хотели уехать, и конечно. Ну, в Австралию, ладно, далеко? Не в Индию. <смех> э, хорошо, в Индию. Вы приехали в Индию, там вам нравится все. Хоть мантры там, поете на радость там, по проходящих коровок, учите что-то, все у вас здорово. Вот, вы весь, у вас хорошая компания. Каждый день вам приходит письма, да или вы берете по телефону, на кого ты меня оставил, мы не можем без тебя жить, так как мы ну, свет не имеем. Что будете ощущать? <смех> Даже если На ментальном уровне отключитесь, на тонком-то связи вам будут посылать разрушительную энергию, ваша жизнь будет портиться. Даже если вы скажете, все, мне все, ну ладно, вам хватит, неважно. Если, если кто-то на вас вот так думает в страхе, это разрушительная вам идет энергия. Понимаете? Будет появляться, может, ну там, у чувство вины, это уже в собственном сценарии. Так зачем нам так другим жизнь портить? Если ты любишь, ну, значит, ты мне изменил козел, и все, ну, понятно разобрались, чувствовались, все, да. что там. Уж лучше быть один, чем вместе с кем попал. И по большому счету мы никогда не одиноки. Современные люди, они убегают в эти джунгли из высоких домов, включают телевизор, радио. Ну, иногда радио нас включать, а то многих у вас здесь Вот, телевизор тоже. То есть машину, радио. И люди говорят: "Мы на такие темы никогда из радио умных вещей не слушали". Бы. Что там без радио? -то? I love you, мальчишка, вот. Ну я не знаю, что это, просто теоретически, что современный сред масс массовой информации. Делать. В машине везде дома два телевизора, в самом тоже есть принцип, понимаешь? Везде музыка, звук, человек не может просто один в тишине быть. Ну что-то внешние нужны раздражители какие-то зачувствовать кто-то рядом, кто-то это. А вы просто учитьсь быть одна. Поедите в отпуск одному. Или просто на день куда-то Ну, конечно, аж можешь... потом еще пожалеешь, если... ну, куда-то в лес погулять одному. Ну, и... да. Может, да, да, да. Я знаю всякие истории, но Приезжайте в Израиль, там много мест, или где-то границы, где можно на природе гулять и там, в Европе и впрокездная. Я очень много, ну раньше, по альпу, Вот. Ну и, конечно, не надо идти в преступный район. Я ничего не боюсь. Я тренинг прошла. Надеюсь, помойте. Надо какое-то опасение. Но вот эта идея, вы научитесь быть одна. Научитесь быть один, кто-то, ну, в вашем случае. Тогда многие проблемы будут. Внутри, станьте гармоничными. И более того, только в таком случае вы сможете создать нормальные гармоничные отношения. Что такое гармоничная счастливая пара? Она из кого состоит? Из двух гармоничных, счастливых людей. Могут создать семейную пару два человека, в которых во всех комплексах живут страхи? Могут? Вы можете сказать, вот гармоничная пара. А когда они жили по отдельности, это был ужас. Они всего боялись, были такие вкомплексованные. Вот раз расписались, и все. Все страхи прошли. Такое может быть. Теоретически может быть там, как-то, если там они добавляют. Но по большому счету, гармоничная семья состоит из гармоничных людей. Или если вы хотите рабочий коллектив создать. Например, у вас там есть отдел... Пять человек работают. Конечно, в первую очередь должен быть лидер гармоничного. Он должен построить, но ну, люди должны быть гармоничными. Если иногда надо кого-то уволить, с ними невозможно работать, вы это знать. И также, если вы хотите быть частью, а мы хотим быть, быть частью. Согласны с этим? Кто не хочет быть частью? Чего? Да в принципе. Потому что слово «счастье» С древнеславянского, советского языка, это значит быть частью Бога. Поэтому у нас у всех здесь, нам надо в какой-то коллектив влиться, чтобы те ценили, чтобы грамоты давали. Лучше это, я говорю, за мой месяц, лучше это. И так далее. И нам всегда надо, чтобы нас ценили, нас это, мы хотим быть частью всего. Но изначально идет, что мы часть Бога. И каждый... Если мы избавимся от страха, то мы обретем то место, где мы должны жить. Потому что большинство людей не работают, и они не служат своей дхарме, они не идут по своему пути, потому что они живут в страхе. надо деньги, надо престиж, надо это, а как что потом будет? Ну ничего, надо жить здесь и сейчас, исполнять свою дхарму. И Но страх нам этого не мешает. Это отвечает, может? Вы там, про Францию вспоминайте и тогда, про Райд. Хорошо, вы давайте встать. Вам надо сейчас встать. Пойдемте. Давайте я руку, там, вот сюда встанете. У вас три минуты доклад про без Сейчас уже без меня и только на компьютер в том числе и по избиранию, я бы хотела дать э, трёхминутный доклад по ораторскому искусству, по бесстрашию. Вот, э, я очень рада, что вы все сейчас собрались тут. и э, э, Я уже не волнуюсь. А, уже не волнуюсь. Нет, одну секунду. Если вы серьезно будете выступать так, то лучше... То так нельзя говорить. Знаете, я очень волнуюсь. Ой, вообще-то не волнуюсь. Вообще-то я волнуюсь. Нет, я вам просто совет даю, потому что если вы... Ну, люди не любят мне последовательность. Если mm -hmm. вы говорите что-то, что вы потом отрицаете, Итак, э, я очень волнуюсь, это моя первая презентация на тему анатолийского искусства. Вот. Э, очень важный момент, нужно всегда проговаривать те чувства, которые мы испытываем, когда они уходят. Если мы испытываем страх, нужно проговаривать. И в тот момент, когда мы проговариваем, когда мы отслеживаем какое-то чувство или какое-то событие, когда мы уделяем внимание чему-то, отслеживаем, то все это уходит. Это очень важный момент. Второе, конечно, нужно перед презентацией, нужно всегда хорошо подготовиться. Нужно знать, что мы хотим сказать. Нужно сделать какой-то небольшой конспект, чтобы речь наша была последовательной. И, конечно же, очень важно, что, когда мы говорим, чтобы от нас отходила любовь. Чтобы мы э, понимали, зачем мы это делаем. И желать всем любви, чтобы люди могли воспринимать то, что, что мы им говорим. кардеверит. Да, да, да, да, да. За 3 минуты очень хорошее выступление вот такое, Честно. По одиноких у вас сердце. Давай. Значит, вот такой выступай, поэтому я вам говорю, у вас очень-очень талант огромнейший характер. Спасибо большое всем за поддержку. Мне буквально На самом деле, случайно, потому что мне вернули пачку книг, которых я давал на хранилим, мне вернули, и там лишняя книга, что-то про аэраторское искусство, там профессор песок то русская пишет, я не успел её прочитать. Но ну, смысл, что в принципе все могут научиться говорить это тоже. Но это какие-то усилия, кому-то больше, кому-то меньше, но это нормально. То, что вы выступили, у вас есть это да, это очевидно, даже дар у вас есть. Но даже у кого дара нет, они могут научиться, просто надо в свою роль играть. Яркий экстраверт, то должно быть одно, интроверт, по-другому. Но это то, что каждый может научиться. И как раз таки это достаточно важно всем. Потому что мы боимся говорить, о как о нас подумают, а как не подумают. Как подумают я... Ну, я помню с первого класса, вот, если меня было даже стихотворение прочитать перед классом, я всю ночь не могла спать уже. Вот. В результате, естественно, все мои презентации, которые я до этого делала и на работе, они были Они были успешными, но это сопряжно с таким страхом, с такой потерей энергии, что вот это я просто вот так вот треслась. Сейчас не Сейчас нет. Кстати, вы же мне на консультации сказали, что мне нужно развивать... Видите, у вас потенциал такой. Сейчас умных мысли напишите, приедете в Германию, такие лекции будете ждать. Не переживайте, я знаю людей, которые очень искренне делают, просто очень прогрессируют. У них даже нет вообще, да, Просто знать основные вещи какие-то, например. Наверное, как-то над голосом, да работаете, что ли? Главное, над страхом. 90% это чувство страха. Все остальное будет просто записывать на чьей продукции, работаете. Вы, поварка, вы чего боитесь? Я вот только несколько что я боялась. Что в Германии, расскажите, боялась? В Германии? Я не знаю, что вот до вчерашнего дня боялась что я ну, то, что я хочу делать дальше. Это может быть не моё, мне нужна какая-то уверенность. Вот я вчера получила, я Ну летать на самолётах боялась, тоже ну, сейчас люблю. Я не знаю, где был... У меня, знаете, я два раза падал в самолёте, но это неприятно как-то, знаете, Земля приближается, все кричат, один раз это Сынди, но Пакистан, я не знаю, как это было. реальная история, какой-то конфликт был, там был, знаете, самолёт сдержали чуть на сутки, потом он полетел, и то ли лётчики перебили, то ли что-то. Ну, то там вошли, и прямо вниз, ну, падает очень быстро прямо. Там стюардессы пристегуются, там самолёты, вот эти, они пристёгаются, они на вас приедут. Неприятно. Как такая, ну, немножко напряжённая атмосфера, что-то. Приятно самостоятельно. Вот. И... У меня друг один сзади, сидит, у за плечо дёргает, молись, молись! «Надо болеться», говорит, «да ладно». Я, говорю, я сказал, ну, там у группу группа была, я говорю, по карте ожидаю, что в большинстве группы лица нет. Но так подумаешь, что ну, даже если умереть, «Да? просто раз разлетишься, да, и всё, ведущая жизнь. Вот этот вариант пройти, у меня второй раз тоже был, ну, в заливе только, в море Вот, и просто один раз это вы проходите, Это тоже помогает. Вот такие вещи, когда переживаешь, подумай, когда там боишься, что до того же выступления, да. И вот такой выбор: ты что, хотел в такой бы самолёт? И как-то неприятно причаться, знаете, там 300 человек. Вот. И поэтому после этого всё кажется пустяком. летать там же можно наслаждаться. Ну, по глупому, что ж теперь? То Сколько летаем мы сейчас? Может, я чуть больше, чем остальные? Ну, там, через океан. Ну что теперь? Все время напрягаться. Ну, упадем. Ну, сколько там он будет вниз лететь? Да? Минута, 10. Все покричат, помолишься, спокойно. И также жизнь наша. Вот то, что я вас возвращаю. Мы можем, например, жизнь непонятна, когда мы. Да? Через 5 минут упадем. Ну что? Можешь уже сидеть в самолете не знать всё. По статистике, например, там то, что у вас упасть, у вас намного, ну, правда, авто, автомобильных в десятки раз больше, попасть. моему в сотни раз больше по статистике. Как в Израиле все живут с там, там каждый год тоже там тысячи людей погибают на дорогах в Тераке, тут ну, там человек, я не человек в год. Сейчас вот в Тераке погибся, потому что машины быть, не это что-то. Что лучше? Так же наша жизнь, мы в самолете, мы можем же как, жить, вот там посадили в этот самолет, да? мы купили билеты, мы там особо не убирались, сели, должны долететь, все, можно смотреть, обязательно телевизор. Вот. Конечно, лучше смотреть, я говорю, там все показывают, ну, можно с кем-то пообщаться, можно поучить, почитать, можно кушать, можно петь, в общем, радостно жить. То есть у нас как судьба, вот так наша судьба, нас посадили в самолет, уже в принципе известно, с кем мы встретимся. С Александром мы в этом воплощении уже не встретимся. Да? Хотя, конечно, если не заберут какое-то заведение. Там и Македонский, и всю историю можно встретить. Но если мы туда не попадем, то у нас уже ограничено. Мы летим в а чего бояться? Ну, отношения, то-то-то, что-то. Не бояться смерти? Вы боялись, что не ваше дело. Что случилось, если вы там занимаетесь вам сказали, что не ваше дело? Почему так зависите от вообще-то другого мнения? А, я уже убедил вас, что я пророк, да? Я тут уже 10 минут назад, да, вот, всё сказал. Вы не должны зависеть ни от чего. Чем меньше вы зависите, тем меньше вы зависите. Потом потому что я живу. О, доверяете всё. природа нас ведёт, потому что Бога нас любит. Ну, это правда такой немножко уже сейчас термин немножко по Про то, что нас Бог любит. Ну, у многих людей это уже как какие-то сантименты, ну, такое что-то. Вот. Хорошо. Я вижу, энергетически устали Какие у вас вопросы? вторая часть тоже там, там будет, если я Какие у вас вопросы? Что вы хотите спросить? Все вам понятно. С чем вы не согласны с предыдущим? Что-то, я говорю, не неработающее. Я хотел спросить, вот, при, допустим, поездке в Индию, когда мне звонят и спрашивают, ну как же, вот мы без тебя, что, давай приезжай скорее, есть какие-то вот, методы договорились за себя, ну там телефон выключить или поговорить с английскими, что мне вот. Допустим, вот так лучше. А, то есть если вы отделились, вам постоянно звонят, вы не да, можете ожить, да? Да. Этот пример, в принципе, приводил, если кто-то умрет, вот похоже похожий ну, параллель здесь. Это действительно, ну, нам не больно портят жизнь наши, как бы, в Библии родственники сказаны, кто они? Враги. Враги. Ведическая астрология, там похожие вещи есть поше родственники больше всего нам могут жить испортить, и мы можем испортить, потому что я вам говорил, что миллион людей голодает в Китае. Ну, или там, как один или этот миллион может посругать. Голодает, голодает. Вот если ближе к куда, это уже э То есть кто-то там в Китае, кто-то, знаете. А тут близкий, вот точно это <социт> живущим. говорит, как порхать даже то в этом случае. <социт> Такое я не беру, не коюсь. не мёу буду. Вопрос, когда звонят здоровые родственники? физически здоровые. Это Вот. А что, что, что вы когда здоровое и не злые. Ну вы очень зря. Бывают, вот. вот, слишком привязаны и так далее. Вы знаете, что большинство преступлений совершается на бытовой, на междуростоке или близкими друзьями. Вот. И вот эта привязанность, во-первых, нужно не зависеть, если у вас, ну, вот жена, ребенок, это да, однако, если нет. Но, если слишком много, смотрят, нам нужно вежливо показывать, что это наша жизнь. Ну, мы выросли, надо хорошо, мама, у тебя своя жизнь. Больше 21 года, это вы портите, например, матери карму, она слишком овазована. Все, вы должны уже сами делать, все. я так. То есть, даже стройте дружеские отношения, а ты как, я за тебя тоже переживаю, я ну В каждом случае отдельно Просто вежливо надо спокойно говорить Все, все хорошо По, по большому счету Просто основной такой посыл То, что может сказать, вежливо надо отходить и все И любовь им посылать И представить, что вот эта тонкая связь Потому что за вас подняются Они посылают очень много тратительной энергии То надо ментально представить Что вот это раз в стенках и эта связь оборвалась Не в том смысле совсем то что на уровне сердца Мы ну, родственников все равно любим Хотя иногда, чем они дальше, тем больше любят. Поэтому нужно отдаляться, просто говорить, ну почему? Есть люди, например, ну, родственники разумные, ну тебя так, ты мне порчишь, почему такая жизнь, увлечи, увлечи с чем-то, ну каким-то занятием. То есть в каждом случае нужно по-разному. Но иногда это нужно терпеть, как карму злой, в любом случае нужно не всегда. Ну, хотя бы, ну, когда может прекратить, потому что я знаю людей, там, у меня на консультации сидит и вдруг звонок. Ой, мамочка, все, что я не звонила, часто женщине 35, я говорю, что там? Ну, Нет, у меня такая мама, она не может. Нужно это прекращать. Но, если вы уже попали, значит, это ваша карма. Значит, в той жизни кому-то так жизнь портит. Поэтому, иногда надо потерпеть, ну, что делать? Значит, надо просто вежливо так потихоньку рассудить. И, и вот эта грань, что вы разделили, чтобы энергетически вас не убивали. И посылайте просто плюс-обную любовь этим людям. денег это тоже не будет. Вот, вопросы, сиротственники звонят, они в тяжёлой ситуации нет. В таком случае как раз вы должны им помогать, на то есть друзья, на то есть какие-то отношения, что вы должны помогать. Особенно если это родители. Это просто долг сына, долг матери. Долг служить матери, сына, долг служить родителям. Чти отца и мать свою. Любая цивилизация, которая забывает про этот принцип, она очень быстро вырождается. Я не согласна. Любое неуважение к отцу или матери закрывает в женский или мужской божественный аспект. У человека. И все. Все, уже энергия с Богом отлично. Поэтому всех цивилизаций надо почитать старших, почитать родителей, уважать. Но это не значит, что чересчур быть. Потому что сейчас поколения очень меняются. Те, кто которые родились в 25-м году, и те, которые в 45-м году, у них разные. Те, кто родился в 45-м и в 65-м, это огромная пропасть. Те, кто в 65-м и 85-м, это пропасть еще больше. Да? Между пониманием, миропониманием. Те, кто родился в 85-м и в 2005-м, это вообще уже... Согласен с этим? Сейчас все ускоряется. Поэтому человек, который достиг какого-то совершеннолетия, он должен идти своим путем. И нужно слишком не мешать, мы, мы должны вдохновить, помочь ну, ребенку, сыну, но каждый идет своим путем. Если какой-то родственник, друг в беде, то, тут уже никакие, ну, здесь нужно помогать, порхать. Вселенная нам сделала подарок. Поделиться кому-то любовью. Многие люди, которые поарезтируют на этом чувстве, не ходят и всех спасают. Они ходят и молятся, и так «Ой, ты заболела! Сейчас я приеду!» Это тоже все из эго, все из Но если вы живете и гармоничны, то ты Ну, здорово так. И то, что, ну, хорошо, такая ситуация, чтобы мне отдать любовь, отдать заботу. Потому что любовь, она как раз через сужение, через заботу постигается и отдаётся. Это отвечает на что? Да. Хорошо. Через минутку мы уйдем на пиоризм, меня просто попросили все, ну, несколько вернее, не все, несколько я очень коротко скажу, что вышли мои диски напечатали, здесь психология для духовных людей, это то, что я читал на Черном море, тут он в основном такой, наполовину западный, Там, ну, на каждом примерно по 20-40 часов. Вот этот семинар, он очень важный, я вам советую, Есть три гуны, три энергии, которые нами управляют. Кто его слышал? Вам понравилось? Взяли это слышно? Кому не понравилось? То есть вы увидите очень многие вещи, почему, почему мне... Ну я вижу, что здесь 50% минимум сидит те, те, кто ходит постоянно. Просто если вы многие мы, мы бы смогли бы, например, когда это в феврале, в апреле, в спреду, разбирать более глубокие вещи. Да? Потому что здесь, например, ну это такой скучный, гармония секса и гармония личной жизни, это важная вещь вот Солнце, Луна, как стать счастливым. А, и искусство слышать, это тоже важно. Вот для общения, то, что вы говорите, как как очень важно общаться, это тоже достаточно важно семинар. И как вот вам, да? Здесь. Кто успел прослушать. И, э, потому что вы увидите, что большинство из вас э, не могут, большинство, может, из нас скажу так, не могут жить гармонично, потому что мы не можем слушать нормально. Вот. И восточный, вот вот этот семинар, достаточно... 10 шагов к совершенству, достаточно серьезный, начинается с простых, почему мы говорим про эгоизм, Таких, он очень философский, такой, там я мало провожу каких-то тренингов, тут именно знания такие, которые я взял от учителей, начиная с там с философского понимания, потом как дышать, как говорить, кто-то его слушал? Да. Как он? Очень, очень, А я вообще не могу не практичные вещи. Ну, просто не это просто претен, знаете. Говорить какие-то умные вещи, если человек не меняется, если не работает, это не люблю. Это просто, ну, по жизни у меня такой, я, я такой достаточно циничный, практичный человек. Знаете, я просто знаю, что Бога любить надо. Не будешь любить, хуже будет. Все очень четко, мне То, что эгоизм, но ну, это плохо, знаете. надо быть духовным эгоизмом. Чем больше отдашь другим, тем лучше самому будет. Все очень просто, понимаете? Чем больше других девуш счастливых тем самому лучше счастливы. Не так? Так и вы станете нормально, беги вниз. Все, что я учу, все это бизнес, понимаете? Чем больше отдашь, тем больше вернется. Если правильно отдашь, что-то так здорово вообще вернется. И сейчас больше Поэтому надо правильно отдавать, поэтому все, в принципе, это. А эта книга, она написана на 90%, там ее надо просто корректировать, но в принципе это черновик книга. Я просто не успел ее напечатать, издательству даже нет времени идти позвонить. И здесь она наговорена, я сейчас был в Финляндии, ее просто могли, потому что я знаю мои студенты, которые приехали из других стран, я просто хотел, чтобы она у вас была. Она такая достаточно личностная, там нет каких-то... Ну, записано вроде неплохо с звуковых, так должно голос выше быть. Вот, но... Тут э, именно 10 шагов, вот как да. раз и про страх, то, что мы говорим, страх смерти, какой первый шаг, как цели ставить, откуда энергия берется, то есть основные вещи Кто-то прослушал? Как вам? Хорошо. Дормально? Взяли да. Поэтому там 4 диска, я не знаю, по крайней мере, что комплектов 10 там должно быть, поэтому если кто-то пойдет, то это, будет рад. То есть, что за номер книга? Но ну, она вот здесь только есть, она вот она наговоренная, просто я еще ее не напечатал. И журналы, если хотите. Журналы есть еще, Марина? Есть. Есть там? Все, журналы, которые есть. Все, перерыв, потому что вторая часть, через 10 минут начинается очень практичная работа. Спасибо. que no se vio Thank <laughs> you. show me Когда-то они всем говорят, нам будет. Но сегодня был там. Вообще они то на одной сцене, то на другой. То и дождь идёт, и вообще холодно, и То есть совершенно не было организации отвратительной. Просто, может, посыл хорошие какие-то вещи дать? А как вы Я не знаю, не позвоните, может, через пару дней. Может, в принципе, темы там будут важные. Конечно, желательно, чтобы кто-то Но... Я их очень уважаю, но я уважаю себя, хотя я не могу работать в определенных ситуациях. А? А? Ну, маниши, я не знаю, где-то не будут против. Это единственный вариант, потому что я на данный момент... Еще какие-то вопросы? Может, конечно, у налога, который вы выпустили ежемесячно? Нет, раз в квартал, следующий будет в Каким ну, образом будет распространяться? Вот мы думаем, если вы посоветуете, как их распространяться. У меня есть фазы, я творю, я делаю. Как? Я в нем уже Ну, будет, вот на лекциях, наверное, будет. Я хочу где-то на Арбате, просто у меня друг есть, у него магазин, там я заберу, там будет постоянно лежать. Может На сайте будет, я не знаю. Кто-то продает индийские всякие вещи. Да, да, Мировосток. Я так думаю, там. Если кто хочет, если остался, остались стали вы можете взять для своих друзей еще. Марин, остались еще? Сколько Сколько? Есть там? Можете вот там пачка 1500 рублей взять, там, расставиться на работе, все. Журнал понравился? Да. Слава Богу. То ли у меня аура почернела, потому что все цвета меньше сравнят. <связывается> Переместили. <свят> <свят> Хорошо, в несколько моментов я хотел быстро то, что я померил, это теоретически и дать. И потом я хотел поработать с вами по страхам более конкретно. Вы сидите улыбаетесь, это так чувствую, вы страх не боитесь, да? Но, так сказать, не осознаете, насколько это важно. Сколько наш страх может испортить нашу жизнь? Но большинство болезней из-за страха, да? большинство несчастья по судьбе из-за страха. Личное отношение рушится в основном за страх. Причина всегда страх, потому что у нас внутри либо любовь, либо страх, то есть третьего не дано. Если мы живем эгоизмом, это страх. Чего-то достичь, какие-то ожидания, а потом это надо еще и удержать. Да? А ведь понимаешь, что ну, навечно-то не удерживай страхи. Вот. От души, если вы живете, у вас в любой день боль, безусловно, там нет страха, где доверие полностью Богу. Полностью Богу. И одна из таких ну, как бы основных вещей, то, что принимать мир такой, какой он есть. Принимать человек это как он есть, свою судьбу. И радоваться, как к подарку относиться. Вот это психологическое такое упражнение. Я думаю, вы знаете, во многих популярных книгах написано, что... А, вспомните, вот у вас... у вас ну Я я практически уверен, что у многих... Ну, все вы пережили смерть какого-то родного, близкого человека. У кого-то умирали родственники. Ну, хотя бы бабушки, это точно. Ну, там, прабабушки. Ну. Есть такие, у кого никто никогда не умирал? Нет? вот Это тоже притча, я вам хочу рассказать, вот, э, великое понимание. Женщина пришла к Будде, у нее умер ребенок, она стояла и плакала. Муж ее уже очень давно тоже убил. Ребенок был с радостью и жизнью. И Будда мягко улыбнулся и сказал, э, пойти в город и спросить немного горчичных зерен в доме, где никто не умирал. Потом придешь ко мне, я тебе помогу». И женщина, она заходила в каждый дом, Вот. Куда бы она не заходила, ей говорили, мы можем дать тебе сколько угодно горчичных зерен, но в нашем доме умирали многие. Таким образом, она ходила весь день, и ее предупреждали, что там ну, домов нету, где таких нет, но она все равно ходила. И к вечеру великое понимание пришло к ней. Она поняла, что смерть – это часть жизни, это не что-то личностное. И с этим пониманием она пришла к Будде, и он спросил ее, ну где горчичные зерна. И она улыбнулась и сказала, посвяти меня. Я, я бы хотел познать то, что никогда не умирает. Я бы хотел познать то, что никогда не умирает. И в принципе мы все должны стремиться познать то, что никогда не умирает. Потому что это наша истинная есущность. Это то, что никогда не умирает. И когда мы достигаем такого уровня, то мы можем очень относиться к каждым отношениям как к подарку. Вот у нас каждый ну, кто-то умирал. Да? Вы видите? Никто не поднял руки, ни у кого не было такого, чтобы у него никто не убил. Представьте, этот человек родной, да вот как бы вы последнюю встречу с ним проводили? 95, ну и, конечно, если это не смерть, там, так сказать, месяц, ну, человек не месяцами болел, но, например, если кто-то погиб, не дай бог, близкий, как бы, ну да, давай, давай, завтра увидимся. Да? Но это же, если бы мы понимали, что в любой мы можем потерять момент этого человека, какие были бы отношения? Очень теплые. Были, знаете, Делали в Америке эксперименты в университете. Среди студентов говорили, вот представьте, вы через полгода умрете. Прямо их, ну, их не поделив состояние, но говорит, вот представьте, вы это, никто не знает, что будет, вот как бы вы, вы вели. И они начинали жить, очень полноценный жить, их отношения очень улучшаются. Конечно, с духовной ценностью все начинают. Вот, поэтому вот это понимание, что мы умрем, оно на самом деле не должно приносить страха, оно наоборот, оно приносит радость и гармоничное правильное жить. Тогда мы ценим каждое отношение. Если мы понимаем, что мы человеку говорим «Васёк, привет!» А это «Васёк-то может и Уже как-то теоретически может быть привет, То мы начинаем быть тогда суваженными, мы ценим каждую минуту. И мы понимаем, что очень важно отдать как можно больше этому любви человеку. И привязываться стереть, и видеть, что такой подарок судьбы. Вы понимаете, нет, что я хочу выразить? Согласны со мной? Отношения вырастают совсем на другой уровень, мы начинаем ценить. когда мы живём страха, Мы себя обучим, мы этого человека. А так мы ценим, да, главное. Может, это ценить в последнем. наоборот, с любовью. Вот э, самый простой, ну, не знаю, пример. Вот даже просто ваш по работе коллега. Вы работаете, нормальные, спокойные отношения нету там. Там ненависть, сильная, сильная привязанность. И вдруг он приходит, говорит, все, Василий уезжает завтра. Вот позвонили, в Америку переезжает. Или его или, его переводят в другую фирму, на Колыбову. Понимаете? в Магадан, там, под Магадан куда Магаданскую область. Ну как-то попрощает, ну давайте вечер посетим, спасибо, да, все. Совсем по-другому они вырастают ну, отношения, они поднимаются на другой уровень. Так же в жизни очень желательно, в таком состоянии. Каждый человек нам такой да, подарок -то? и Тогда и отношения, они становятся более сердечными. Согласны с этим? Есть тоже одно из таких правил, ну, мы говорили, что, в принципе, все страхи идут они из страха смерти. И я вам приводил пример тоже, что Фрейд, он сказал, что главный импульс человека – это наслаждение. Его талантливый ученик Аблер, тоже австрийец, как и, кстати, Виктор Франков, который в этой он сказал, что главное это энергия власти, то есть, чтобы создать свое собственное безопасное пространство. Это более сильный импульс у человека, чем просто наслаждаться. Потому что если вам скажут, типа наслаждайся там, в какой-то казино, где все стреляют, дерутся, ну, как-то атмосфера такая, напряженная, то вы не сможете, да? потому что пули летают. И поэтому более высокий, более глубинный импульс, как раз таки, это импульс власти. А у нас внутри власть, это значит безопасность. Я буду большой человек, у меня будут большие заборы, будут телохранители. И В основе этого это лежит страх смерти. Это психолог, ну, Актер особенно это хорошо доказал, что в основе этого лежит страх смерти. Почему большинство людей мечтает купить свою квартиру? Чтобы это была моя квартира. Можно жить и на съемке, нет? Вы берете, например, ипотеку, то, что здесь называется, да? Вы покупаете 20 лет, когда уже банку выплачут. Квартира не ваша. Морально ваша, это уже дает спокойствие. Но теоретически, можно что-то говорить, собрать 20 лет тому. Потому что есть многие люди, теряют, наверное, много на Кто в Израиле купил квартиру в 1996 году. Так громко плачет уже, знаете, много лет. Потому что цены упали. Что все... Есть разные... Ну, вот, вот этот стимул создать свою квартиру, свою безопасность, он идет, чтобы вокруг это моё, это защитность. Почему у людей, когда они въезжают новую квартиру, очень вырастает вот эта зацепка за стабильность, привязанность к стабильности? Потому что это дает все у меня крыша надолго, мой дом, моя крепость. Ну и в этих крепостях иногда что-то случается. И не меньше, чем в квартире, которая снята на съемках. Поэтому мы пытаемся создать вот это чувство защищенности, чувство безопасности, и здесь начинаются какие-то проблемы. И Виктор Франко, он, он пошел дальше, он сказал, что нам нужна цель. Нам нужно понимать, что наша жизнь осмысленна, знать, что мы временны что мы не являемся этой, этой, этим телом, и, и, и иметь какую-то цель. Потому что человек, у которого нет цели, он Негармоничный, естественно, немного страх Человек, когда он целеустремлён, у него нету даже времени особо бояться. Поэтому третий уровень, а, как говорил Франков, это нужно избавиться от страха. Ну, здесь нужно написать цель, и таким образом вы избавитесь от страха. Это единственный способ. Если вы живёте целеустремлённым, вы понимаете, как этот мир устроен. А, также очень важно полюбить страх. Как вам это утверждение? Вот что вы боитесь, но у кого вы же самые большие страхи? Вы, вроде страх? Какой? Я боюсь неправильно принять решение в ответственный момент. Сделать неправильный выбор, который потом привлечет за собой какие-то неправильные события в Как вы думаете, это помогает вам принимать правильные решения? Вимости? Конечно, нет. Я весь прошлый год находилась в таком состоянии, и, в итоге пока не расслабилась и не, не стала делать то, что приходит в голову, Очень хорошее психологическое правило – персонифицируйте страх. Представьте, какое что это делать дядя сидит, он занят, не трясёт, какой-то чёртик-так. И полюбите его. В самом начале мы начали с чего? Скажите что-то тёплое друг другу, да. Полюбите, скажите «я тебя люблю». Смотрите. И возьмите полюбительство и болезнь. Да? Вы работаете на просто что это какая-то сущность живая, это энергия. Потому что болезнь – это сущность, это энергия. И прямо на полу любовь, скажите «я А она в следующий я это сделал, в течение ну, полчаса это прошло. Это одна из восточных техник. Потому что то, что мы любим, это очень ну, это становится нашим союзником, это уходит. Потому пока мы боремся, вот, например, мы встали ну, как два барана друг другу, один раз ну, ну, да. и кошелку боремся, и один раз, и два, И... Вот это ощущение, что то, что мы любим, оно становится нашим союзником. Потому все проблемы, из-за чего все болезни не являются по, по, по судьбе. От, откуда вот откуда на, вы, например, на машине едете на большой скорости, вы сворачиваете вправо, так да, слегка? Ну, в России этого, не, не знаю, не видел, но вот за границей, я думаю, вы знаете, там начинает трещать свою машину. В Германии где-то ездит, да. Вы на трассе едете, если вы вправо сверкули, там есть полоска, по которой вас начинает вибрировать что если вы заснули, вы возвращаетесь. То есть вот эти все болезни, несчастья, по посупи, это вселенная говорит, ты проснись, дорогой, что-то ты не так, не очень. Если вы живете гармонично, это ничего не нужно. А гармония, гармония подразумевает, что вы любите. И если вы любите ту же болезнь, те те, ну, те, те же люди, вот простой пример, тут немножко не так было, вот про я я советую посылать ей любовь. Помните, вы говорили, да как ей любовь, она такая, я не могу ее простить. Ну я же ей этого посылал, доходу. Не вы посылали вот так, я вам посылаю, ты должна не смениться, уже помню. Вы пришли, я же помню, Рам, полгода уже посылают, посылаю, я ей посылаю. Любовь посылаю. Видите, один раз нормально послали, и какой результат? Надо же с любовью посылать, любовью. Бескорыстно. И... Когда вы что-то с любовью, тот же страх, вот очень хорошая вещь, то его пересиментифицируете и любовью его наполняете. И чёрт, я тоже Юмор, он, он разрушает всё, потому что юмор это божественное качество. Если вы шутите не в страсти или в невеже, если вы в благости или в духовной, юмор это божественное качество. Любое всё уйдет. Любое напряжение. Вот сидят здесь человеку напряжены. Один зашёл, прошёл, пошёл, все упали. Ну давай, наливаем уже, давай. А до этого готовы были люками друг на друга. Понимаете, о чём? Так же вот, вы что-то боитесь, а вы знаете, пошутить. У меня было так, э, с вами вот, вот у меня был опыт где-то лет 7-6 второй. <вы> я на был в научном кругу, ну, периоду всякие умные, знаете, ну, студенты, будут, там, преподаватели, всякие умники, темки. Не, там, там академиков темки. Ну, профессора такой состав, ну, страшновато, знаете, смотришь, вот здесь чей-то, что-то умное строить. вы знаете, что я тут варьен, что вы там говорите. Вот. Ага. И вообще большой был страх такой, ну сковало прям. Я такой, нет, я все сейчас озвучу свои эмоции, все уйдет, а тут, что, что ноги такие ватные, знаете. Думаю. Вот, и сам шутит, прям. идет какой-то ребенок, потому что еще кого-то там, знаете, там все какие-то вот эти позы, то, что я вас учу дурачный, начал на, на, ну, юмор вспоминать, знаете, как и сразу расслабился. Ну, потом уже зайдешь, скажешь, баранов. Они настоящих баранов не видели, сам собой размышляет. И вот эти еморки подходят со всех сторон. Вообще, расслабление полностью. Потом им, им любовь посылаете. С любовью, конечно. Опять, ну, пусть. Приду, ну, в что идешь, ребят все И все, отчет зерва Скажет, как углы. Вот. Поэтому добавляйте юмора как можно больше. Вообще живите в радость. Вот мы каждое утро выбираем, я говорю, мы утром встаём, мы выбираем, мы в ад пойдём или, да? или в рай, или в Мы к зеркалу подходим, морду, блин, О -о -о -о, то стоит, какой-то ужас, на работе надо решение принять Ну урод какой-то, да, стоит, или уродина, я не знаю, там. Картина, у, киноте... у? как это, Кино... не, кинотеатр, уродина, да, или как? -то. Знаешь, ну, что-то такое? Да. Вы у кинотеатра там Родина что-то ставите? Сам Родина! Понимаете? Это же наш выбор, не то Ну, царство может три нас, это мы себе, да? Вот как он про меня думает, этот парень, что это? Хай, думай, кто хочет Мы не имеем права влезать в жизнь. Ну, думай, думай, ну, в людях, может, не разбираться. Может, это дело, Или наше какое-то дело. Каждое утро мы умерем, чего бояться? А, вдруг мы вдруг нет. Ну, сучит, сучит. Надо зубы чистить, перейдите сейчас и проутбаться. Вот Че там, год, через год, может там это, вот я сейчас поеду, у меня на совещании там чу-пик, а? Ну еще чуть Марина же может уже по ну, тигр ходит, дышит там в одно место. Можно газунуть ему в лицо, показать, презреть. У нас всегда выбор, понимаете? А может ли сеть просто газ выпускает, да, всякая, и всякую, и муши испортите себе? Не согласны? Каждую минуту мы выбираем. Поэтому так, вот вы вот, комплектируйтесь, так и спешите. Не надо зря газовать. И жизнь тогда будет как праздник, как рай, мы ее строили себе. Все там полбоги, боженька, пошли нам денег, понимаете? Помните? Вот, Господи, вот, на тебе 500 рублей, и куча Бога попусти там, Вот здесь Царство Божие, все Божество, мы, мы сотворцы, мы маленькая часть Бога. Сами себе делаю матскую жизнь, трагедию какую-то, он про меня подумал, это начальное решение, О, я Конечно, хотите зарабатывать? Прослушайте тренинг, как зарабатывать. Научитесь, нормально. Хотите быть здоровым, следите здоровым. Все от нас. А что бояться Ну представьте, хорошо, представьте, как вы проходитесь. Ну может так надо. Есть люди, я видел, находя, находятся на очень высоком уровне. Кстати, они ничего не читали, они не посещали там религиозных, может, каких собраний. Они умирают от рака месяцами. Это тяжелейшая боль. они счастливы, вы можете это представить? Это тоже их выбор. Всегда можно быть счастливым, конечно, Это не лучший вариант, ну, может быть, я никому из вас не желаю такое, но даже в таком состоянии можно быть счастливым. Почему? Потому что человек не боится, человек гармоничен, он гармоничен. Я, я помню, читал лет 10 назад, на меня произвел мальчик, умирал в Австралии, мне читали, 12 лет читали. Это не так приятно, я думаю, вы согласитесь, 12 лет заболеть. Родился в богатой семье, все есть красиво. Рак крови, врачи говорят, у тебя остались, Он отдавал другим, он писал письма, поддерживал. Люди, цените жизнь. Он написал главному адмиралу Австралии, к приехали солдаты. Все плакали, это огромная духовная реализация. Но он самый, что все прожил, был как-то счастлив. Боли были сумасшедшие. Даже в такой ситуации можно ну, любить и жилить. Это вы выбираем. А мы ездим тут, не знаю, едешь и люди все несчастные. А что несчастные? Все ездите на недельку в санаторий, в раковый корпус. Полежите, посмотрите, что такое несчастье. Опять же, это странными люди привлекаются. И у нас, у нас есть выбор, либо летать в этом мире, понимаете, что-то жить гармонично и полноценно, либо вот в этом страхе закрепиться, все, и жить, жить, все. а эту я потеряю, это потеряю. Ну потеряю, потеряю, жизнь и спектакль у тебя там пришли. Вот. Что-то трагедию делать, да, из-за того, комедию Нет? Вы что больше любите? Современные любят, люди больше любят трагедии и фильмы ужасов, все больше Но это не то, что есть, это нас разрушает. Всегда можно участвовать Есть люди, вот я э, помню поражался, я в Индию приехал, Калькутта. Знаете, в Нью-Йорке говорят, может быть, только Калькутта, но это такое выражение. Калькутта, это самый, кто был там, я думаю, вы не найдете, это ужасный город. Нищета, просто... Выше какого-то понимания уже. Голодные люди, инвалиды лежат там, все кричат, ничего, грязь, мусор, это просто ну, ужас. Ну конечно, какие центральные районы, они даже на худшие районы Москвы могут чем-то похожи быть. Но, в принципе, это ужас, знаете. Я смотрю, вообще еду, мальчишки живут там хуже Москвы. у них 20 братьев там, знаете. Да, Мама, 20 братьев, кушать нечего. У них рис, раз, два. В футбол играют, счастливы. Рядом американцы, где-то еще. В автобусе с кондиционером едут. что, думают, там в ночь проживешь, с ними и все. И такое счастье всю жизнь будет. Сам по статистике, там самые счастливые люди живут. Так это мы же выбираем, что напрягаться, что бояться. Каждый страф, он забирает энергию. Вот этот магнит, вспоминайте вот этот пример. Для меня это хороший пример для ума. Вот я вспоминаю, а что тут вот сейчас, ну, как откуда это идет? Все это. надо зарядиться, что бояться? Страф, он, он любой магнит, размагнит, э, уберет вот так. Магнит, я имею в любого человека. Человек, который боится, он ничего не сможет делать. Стреляй, ударай. Не стреляй, чего? Покушай. А что вы? Кушает подарка да, никакого, наслаждает. Всё боится. А -а -а -а. Вот так вся жизнь, да, вдруг, вдруг мы умрём. Да не вдруг умрём, умрём. Вдруг я умру. Ты умрёшь, ты умрёшь. Вы сразу великого продавца. Я был на курсе, меня научили видеть в будущем. Хочешь, давай. Люди сразу платят, давайте. Потому что вы говорите, что умрёшь. Всё. Вы сказали правду, правду. Когда? Как мог. За это пусть доплатят. всем хорошо. И все, он ответ получил. вы заработали. Честно. Разве не так? Так что, что бояться господа? И... Также очень, очень есть хорошие психологические техники, они на Западе. Вы представляете, вот то, что с вами может случиться? Вот вы представьте, например, что вы приняли не самое дурацкое, не самое неправильное решение. Для женщины это, кстати, вообще простительно. Не простительно, конечно. Ну, прошедший год я приняла два уже однозначно неправильных решения. Я пошла не на ту работу, но я работала два месяца, всё. которого, приём, который мы все вы от ног там за последние 1000 лет, в году там десятую меняли Он проиграл 75,8% всех. После тист. Почему так так вот Потому что 60,25 выиграл. Серьёзно? Кто найдите самого гениального Цезарь, метра, чтобы они выиграли. Все 100% Нет? Нет, Нет. Ну, Тот же Александр Македонский гораздо больше. Александр Македонский, да, Саша, неплохо вообще. У него даже были У Наполеона было гениально когда он до Парижа дошел, куда три месяца, вот это вот поход, вот это да. Нет, вопрос, ну дело не в этом, я не хотел бы, чтобы вы сейчас что выбирали Франции. Я был, кстати, в доме, где Наполеон родился, когда Корсики, кажется, какая-то Это неважно просто даже гения не ошибаются. Потому что живое существо, попадая в материальный мир, оно совершает четыре ошибки. Просто пока мы обусловлены, мы не уйдем. Попадаем в иллюзию, обманываем других, и исконно совершать э, ошибки. То есть ошибки, ну не более, вы же видите все картины в целом. Вы приняли решение. А завтра приходите, говорит, вы знаете, а доллар упал. И все. А я, а я такое решение привил. Поэтому здесь очень все относительно. Да, позвольте себе, дайте себе право на ошибки. Это очень важное правило. избавление от страха и снять напряжение. Позвольте ошибаться. Ну, конечно, не так, что да, я ошибаюсь. Сон. Не иди туда, там это да нет, я поеду. Да нет, не, да Ой, ошибусь, ну ничего, я не дальше. Нет, это не работает. Вы должны слушать, внимательно вам говорят, вы и это говорят, там люди. Не ходи там, каичник стоит, всех ловит, понимаете, переодетый по дилетарски, или аббандиты, или еще что-то, не надо, сути, да? но, в принципе, если вам интуиция, говорит, вы сделаете но ну, ошибись, ну, ошибись, ну ошибись. Вот даже сегодняшний утренний случай, у меня хороший урок, я дал согласие там прочитать эту лекцию, плохо организовали все, мне говорят, ну, зачем ты это? Ну, ну даже если ошибся, ну, что теперь? Разбегляться и биться головой обе сне, ну, что это? Ну, ну, с кем не бывает, да? Ну, может, надо было, может, так, может, я прогулял Я сижу здесь в Москве, я хожу из нормально, полишу, а можно, все хорошо. Но ошибся можем, что теперь? Потому что вы увидите, как только вы внутри себе позволите ошибаться, вы увидите, как ну, поток энергии пойдет. Уйдет все напряжение, да, и как раз тогда будут правильные решения. Ошибся, вы, если вы, ваша ошибка в причине страданий, вы должны извиниться, максимально возместить, но в конце концов, что это будет? Вы же не хотели этих страданий, нет? Нет, ну что делать? Это очень много решит у вас проблем. Это то, что у меня было с консультациями. Средства. Я боюсь, что даже человек я... едет. вчера на мастер-бассе? Да? Mm -hmm. да, хорошо, мы ошиблись. Все, все идет дальше. Ну, человек должен сам идти. Внутри, когда вы даете, вот тогда у вас только открываются ваши творческие моменты. Какие-то? Это даже вода? Ну, до сердца я имею в виду. Есть очень хорошая притча, тоже я себе пометил. Но перед этим я хотел бы сказать, знаете, почему мы обманываем вас? Что вас в основе обманывает? Страх. Страх чего? Что у нас не так воспримут и так далее. А если нет страха, зачем врать? Что врать? Как? Это? как это? Конечно, на многие вещи что-то может не делать, что от нас зависит, чтобы потом не было стыдно не надо было врать. Но, в принципе, у вас нет царя, то правда, как ну, бы, Вот такая, вот такая. -то. Есть притча на от Махабхарати хорошая, что, говорю, мне она очень нравится, что пришел один царь к увидел, что все его братья там, и еще кто лежит мертвый. И голос кибец говорит, мы тебя сейчас убьем, если ты не отвечаешь правильно на сам вопрос. Что в этом мире самое удивительное? И он говорит, самое удивительное в этом мире то, что умерли мои э, братья, вот я вижу, как они умерли, умерли мои, умерли мои родители, мои родственники, вот, но я все равно не верю, что я могу умереть, что я живу время, хотя даже мне уже голос говорит, «Да ты тут будешь лежать. Подсознательно мы всегда вот привязаны к этому телу, мы считаем, что мы уже здесь, надо избавиться, надо понять все время, все проблемы уходят. Всё, вредит. Ну, врём, врём. Тяжелите радостно. Но ошибость то и что. Раз человек пришёл, может же его сделать Почему-то. В магазин пришли, там женщина... Чё правильно? Не всегда нужно вот это весёлая волна. И спокойно строить. Может быть, и любовь посмотрим. Не надо ничего с Ты то скажешь, потом... Вы знаете, я вам скажу, если правильно говорить, 80-90% как раз людей очень перестраиваются. Короче, если вы гармонично приходите, многие даже сразу в крючок, дай мне отсюда, да, пап! А, да, папа, что Я видел прям, ну, и по себе это знаю, я видел много раз, вот прям, вот, друзья мои, знакомые. Просто, или просто человек гармоничный знакомый, то свой шаур, хороший напейся, хорошо, он подходит, с ним по-другому общается все. Поэтому это все наши, ну, так сказать, э, все наши внутренние программы. Если вы гармоничны, вы, во-первых, еще магазин, скорее всего, не попадете, где я Вашей энергией просто там не сочинет, вам нечего там уроков никаких проходить. Ну в любом варианте, что бояться, всегда любовь можно отдавать. Ну умираешь, ты тоже убираешь да? Как ты ваша, тебе нормально, может тебе помочь? Нельзя так разно. Можно умирать, лежать, проклинать. Я боюсь и Да, просто. я хотел спросить, а может где это надо там? Мне скажи, было бы моим? Я вам скажу, я примерно такие вещи делал все и прыгал со скал в горное зеро. Это хорошо, это очень результат. Это такие экстримные вещи. Очень... Только единственное, надо продумывать, потому что ну, я по молодости там прыгал, вечно ввязывался. Ну, просто войска были такие, не и, и какие-то травмы, которые потом ожидают помощь. И, ну просто я за несколько разумный такое Даже на машине едешь, ну, Вы люди такие грамотные, как думали, я иногда скорость превышаю, но сейчас чуть меньше, потому что как-то едешь. Но все равно должен быть разумно. Во-первых, ты не имеешь права никого сделать ну, несчастным, потому что в результате неаккуратный не Только если там трассы и так далее. Рисковать можно с парашютом при большой скорости, но ты надо все рассчитать, достаточно рассчитать. Не надо все... А, давай, знаешь, там мы не поднимем... Это твой парашют, нет, он сложный. Да нет, я смелый, я сейчас прыгну, я рискну. Ладно, и потом... Конечно. Вялся, Поэтому все равно нужно все-таки рассчитать, посадиться на машину, надо тормоза проверить, надо это взять. То есть нужно рисковать, в моем понимании, до какой-то степени должен быть рискован. Ну, оправданный, то есть риск рискованный, это хорошая вещь, она очень нас стимулирует, но с другой стороны, наше тело, оно слишком ценно, что просто так, ну, там, парашюта прыгает, там, надо хоть быстро курс закончить, а кто же Как? можно не так, прыгать, так можно там при прыжках ногу повредить на всю жизнь Или на всю жизнь какую-то травму получить. Поэтому все эти вот эти рискованные вещи, они очень хороши, но до какой-то степени они, особенно если у вас жена, дети, дружную Ну как сказать, с одной стороны, они вас держат, вроде нет, но как вы, вы рассчитали, с парашюта прыгают, сколько все напрыгивают на Да, 95%, все, 5% нет, ну, тогда уже можно, понимаете? При этом надо соблюсти все правила интуиции, все... тогда это нормально. А если вы просто едете без риска, это считается глупо, это не из видов, как бы наоборот. Это... Как вот правильно вначале мне сказали, страх нужен. Как раз здесь, ну, страх должен осознавать. нужно зря подвергать потому вы сейчас разумные люди, мы все можем довольно глубокие истины познать. Да? Так зачем нам просто так рисковать своим здоровьем, рисковать своей жизнью, или еще иногда, что хуже, рисковать тем, -то. Но сама идея попрыгать с парашюта – это всё. Попрыгать там, понырять, там, я не знаю, ещё что-то. Но через широк не надо, понимаешь? Я до сих пор даже и что-то Всё равно вот эту не надо. А что, ты вчера прыгнул, был, сегодня подгузник. Все, все понимают, завтра. Ещё какие-то вопросы? Вы знаете, я хотел бы вам дать. этот метод, можно сначала показаться какой-то религиозный, но в принципе, если вы верите в Бога, то это первое такое, вера в Бога, она дает понимание, что Бог хочет что хорошего, чтобы мы живем здесь под определенной защитой, но считается в восточной психологии, я читал это у некоторых христианских таких психологов, очень сильно помогает повторение имен Бога. В иудаизме, в исламе этого особо нет, но в христианстве если приеможете Иисусу молитву читать. Да, если вы индуистские какие-то вещи, можете читать, не знаю, там, Омна Макшивая. В исламе есть. В исламе, да, ну, в исламе это тоже. В Казахстане товарищи перед исламе есть. И очень это очень действует, особенно если вам снится ночью какие-то черные существа, там, или кто-то с косой пришел, там, иногда без косы пока просто не приходит. Вот, очень вообще важно вот эти имена, вот даже, ну вы больше в христианской стране живете, то Господи Иисус Христос, у него, ну какие-то болитвы, вот Иисус Христос даже просто говорит, потому что имена Бога, они обладают духовной энергией, сразу же свет, сразу же уходят за тем, и, конечно же, если умираешь, что надо повторять святые имена, это гарантирует, что Царство Божие Вот. Но сама идея, постарайтесь, вот, например, в ведантизме омна-макшивая, омна-мона-райна, Харик-Кришна, знаю, что еще, в буддизме есть какие-то мантры. Просто то, что вам ближе, вы подберите, это очень-очень работает, вы увидите. Потому что вы даже просто вспоминаете, ведь почему говорят, что в Ахопах нету атеистов, знаете, это правило. Ну, если кто-то из Валтизм-писанных, скажут, что там тоже все, там, вдруг грестик, ну, в советские времена у всех как-то молятся, перед первым вот оттуда идет же, что в окопах нет атеистов. Когда нам тяжело, когда наступает, мы начинаем молиться. Это это естественно как ребяток, когда ему уж совсем плохо он начинает кричать. «Мама, мама». Как и душа, понимаете? А Бог там, давайте, все. давай, все. Поэтому очень богоприятно просто повторять эти времена. Уходит страх разведится, особенно ночью действует эти страхи все. Поэтому это одно из самых сильных духовных вещей. Вот, Я бы вам мог дать, вот эта омна это как раз она рассеивает темноту, это считается, потому что энергия вот шива, она как раз убирает всю негативную, там, помимо всего прочую энергию, и можно обращаться даже немножко таких омна какие-то эгоистичные, естественно, вещи. что там страшно, что это плохо, это очень защитная манта. Хотите? Да. Просто кто знает, мы несколько раз давайте повторим. Кто не знает, можете записать. Она очень простая. Ом-намах-шивая. Если кто знает, можете ее записать на воскресенье. Ом-намах-шивая. Ом-намах-шивая. Ом-намах-шивая. Ом-намах-шивая. Ом здесь стихологи видели, что вы можете посоветовать. Потому что я как вижу, это ну, нормально, вы должны с него бояться. Другое дело, вы должны Там какая-то причина, она с вами связана, что-то у вас негармонично внутри, у вас какой-то ваш внутренний страх, и наоборот, если вы не переживать него переживаете, тем больше И одно из привлечения он хочет просто любви. это один из видов нового вампира, в хорошем смысле, то есть получение любви при лечении вы лететь, И вы должны быть так любить, все нормально. Подпаривай что но не волосы. По закону карты тебе тоже что-нибудь подпарят. С юмором так больше Но вас с ним, у вас сейчас, опять же, конечно, ну, это... Вы можете переходить с вашими картинками, состоятельными связями. Потому что у вас будет любовь. Еще у кого какие страхи? Неужели вы все полностью бесстрашны? Вы боитесь выньться? Ай-си. Я поднимал на него. Только одна. С остальной стороны. Да. Вчера, в 10. В чем проявляется? Проявляется в том, что то, что у меня есть, я, я знаю, что да, это есть, но завтра это может, может быть. Да, завтра, будет. Будет, завтра это может Да, А что будет, завтра это я про заработать, есть э, очень много выражений, например, Форд говорил, заберите все мои деньги, заберите все мои, помню, знаю, все заботы и все, оставьте мне мою команду в основном из всех людей, мы все снова создадим, понимаете, поэтому если есть способность, то ничего не нравится, ну, с другой стороны, мы, ну, деньги, что лучше, деньги, чтобы забрать, а мы здоровье, Все, вы боитесь тут, вот представьте, что денег не будет, но зато здоровье останется. А будьте бояться, ведь здоровье не останется. Ну, вот, все останется. Страх бедности – это один из основных э, принципов. Соответственно, вы должны э, очень важно иметь деньги. Просто в этом ну, условии материально имеют. Но через этот чрезмерный страх, он, конечно же, И он притягивает много вещей, поэтому у нас и бизнес будет все за этого будет у меня страх, что там, там очень большое набережание. Помните, месяц назад было вообще предотвращение набережания. Сейчас уже по расслаблению. Знаете, погрузитесь, вот вы нищие. Вот вам Бог сделал так, что вы вообще не нищая. Вот приходите на курс, бесплатно заходите, вам сегодня хлебушек дали, вот, печеньку-градуски. Приходите в это состояние. Отдельно в монастырь просили, где они просили? за час. А, <смех> снова? Что <смех> <смех> Видите, человек ходил полгода. Так как звучит хорошо? Человек, когда тренинг прошел, вы послали просить милость на центральную Киевскую улицу. Человек походил через полгода, купил квартиру новую в Киеве. Видите, как, если вы творчески подойдете к своему страху <смех> с юмором, У и квартира появилась. <свят> вот это самая идея. Ну что? Один из вас основных страхов, что вас любить не хочется, будет. <свят> <А свят> <вас> не будете <свят> дальше. А если кто-то горячую любит, а когда денег выигрывает, уже вроде непонятно, то может хорошо, что эти люди любят. Пройдите ноги, денег тебе пришло, подайте ему здоровье. Видите, как раз ручка нужна будет поэтому всегда можно больше с ним подойти к процессу, согласен? Но страх нищеты, он один из самых разрушающих, он а, решает нас того, чтобы мы занимались собственным делом, тем, что нам предназначено про природу, это одна из проблем. Поэтому занимайтесь своим делом, а деньги все равно приходят по храму. Сколько должно прийти, сколько их прийти. А мы духовным ростом. многие духовные люди, которые занимаются духовной практикой. Я не люблю цель. Когда... Не Нет, я совсем с этим не имею цель. Я много исторических цель что-то. Очень талантливые люди очень часто говорят, что они были Вопрос нет. Нужно, не считая, это считается один из пороков на Востоке. Востоке психологии мы не должны быть. Ну, буду нищий, буду частный. Нет, надо это поправить. более, вы все эти силы не должны быть нищий. Вы должны еще содержать, вообще помогать людям. Поэтому просто надо учиться как-нибудь. Ну, если Бог спидет, то что делать? Придет сходить, пациент в Киево зарабатывает. Нет, а что-то не главное, это там же сель, Он сказал «главный». Вот вам надо сигнал взять «послушайте», и вы Потому что многие вещи вы озвучиваете, то, что я не имею в виду. А что, раз деньги будете главными, я не скажу, деньги главные. Потому что деньги важны. Вы что, не считаете такого? Не стоит. Вообще ничего стоит бояться. так кто? Есть тут трусы? я понял все да. вот там несколько а правой даже у кого да, никто ничего не боится. Боится. боится я боюсь того, что изначально уже достаточно много лет этот страх э, свой, чел, а, много лет присутствует страх того, что не получится забеременеть или или как какая-то неприятность для Велимовича, в том числе таких -то конфетов, пока о, не не попыток? Ну, попробовать, конечно, сейчас не будем, но все этические Что? На астрология занесла? <свят> <свят> что, я просто не пояснил, не все у меня занимаются по Просто я серьёзно говорю, кто учит, у на курс по астрологии у всегда в группе, но, но кто-то там через какое-то время зазрели. Вот семейная парочка, они старосты, так сказать. — Десять лет перерывов. — Да, десять лет у меня у детей не пришли. Я говорю, астрология учитель. Вот видите, результат. Поэтому <свят> восточная психология и астрология иногда помогает им в этом вопросе. <свят> вот. Но ну, у вас идет сразу то, что если так на вас посмотрите, разочевидно, духовную практику зачем да, вы понимаете? У вас просто идет зацепка с духовностью, духовность это будущее. То есть если вы не идете к любви, вы идете к духовности. Вот, понимаете? И так как вы идете к, ну, к духовности, так и к любви, поиграются страхи. Духовность это будущее. Вот. И это одна из проблем. Вы представьте, что если ну, Бог не даст детей, ну я все равно буду счастлив. Но у вас изначально этот страх, он связан, что вы боитесь в принципе будущего. Дети это будущее. Если есть страх за будущее, вы будете за детей. То есть, Бог как Бог даст. Я могу через 5 минут умереть? Могу. Могу через 5 минут не умереть? Могу. Через 10 лет я могу разориться? Могу. Ну что теперь? Сейчас жить что-нибудь? Сейчас. Представьте вот это любое развитие событий, вас связано со страхом за будущее. Конечно. Может, так по энергетике вы, умеете, вы сможете быть мамой. Это отвечает? Да. Самое лучшее, это очень часто самая тяжелая правда, то, к чему привязывается, то, что вы боитесь. Представьте, что это и будет. Вот Прямо так и будет. У вас появится муж, вы пытаетесь, пытаетесь, пытаетесь, пытаетесь, пытаетесь, а ребенок не получается. Опять пытаетесь, все уже, сколько можно, как говорится. Раз. Плесантят разлесантят. В конце концов, попытка не будет, конечно. Не получится, ну, значит, так, надо будет усыновлять, или так одно, чего это дается. Но вы же абортов не делали. По словам, все открыто там почему-то. Это когда аборты делают? Вот что случилось. Хорошо, строги, но дружно. Есть такой Да. Это действительно вот вопрос. Ну, а совет есть. Прошу прощения. Знаю, это просто ограничивает мои средства работать с вами. А, хорошо. Поэтому я как раз боялась. Главное, это не мотивирование, страшно. Я тело чувствую меня. Сейчас это чувствую страшно. У тут по рукам, в тут в Но я не могу привязать к чему Я могу... Кого ему задать? Чего его отпустите. Надо его привязывать на мир. это не шаги, это не шаги, это не Страх, что нужно сказать вам свой страх. Я чувствую, что я боюсь, чего я не понимаю. Как ты Надо знать, от работать. Приможность к каким-нибудь форминированным страхам делать. Но у вас просто по карте идёт же эмоциональная напряженность, загнать ваши экономические задачи, поэтому, в принципе, вы боитесь, что если жить и у вас уже автоматом идёт, даже если всё хорошо. Поэтому я вам результаты сказал, как вы работаете на Но в вашем случае, я вам там советую, он немножко с юмором, но он серьёзный, понимаешь, но он очень рабочий. По крайней мере, ну, когда муж ребёнка родить сейчас не Очень хорошо, подходите, приседайте. Вот что есть, гороху надо поесть только два по дня. И прям представляете, как с каждым все уходит. Действует потрясающе. И потом идут, и уже что-то и едут. Только не надо в автобусе. Хорошо, спасибо, что танцы не <свист> Я на полном серьезе, вы всегда Не надо только сейчас пробовать. Это <свист> <свист>. Только вышли, только в своем доме. Все уходят. Прям представляете? Ерафеев, в добрый путь. На полном серьезе попробуйте, это очень хорошая методика. От газа Серьёзно попробуйте, это он же, прям пересавки, вот у них хуйня, кто же пересал. Принесать, он перел, принесать, он сейчас отходит на руку и Давай! <рекласс> как вы пояснили? Один-два раза. Я так полночу, люди, вы зря смеётесь, смеете Да, хоть Да, да, да, да, И вот, ну, хватит, да, взлали! И ну, жизнь уже, как, знаете, очень действует. Вот эти все они, ну, такие... Только это сукубо на них нету. Это главное То есть с мужем так рядом сзади, и может убедить, но... Уменьши это... с вами, <мес> знаете. Управление тоже важно. Что? Управление тоже важно. так, у меня Я постоянно, каждый день, старую устраивать, что вот, мама будет, мама будет, и он постоянно бывает. Что, мама не будет? вы всё не понимаете. Всё вам тяжело. Здесь уже без газа мы идём. То в вашем случае это выходимся здесь. Легонда. Ну, Предвайте, как жизнь будет весело. Вы висите на кусте, рядом тигр ходит. Да? Да. можешь помешиться, ты даже Перед смерть. Это вообще еще помягче сказать, обмоченный тигр меня кушает, что не Можно, можно опять творчески подойти. Скажите, мы его сейчас помоем, осветим. Здесь, давай, ты освещай. Вот это, кстати, очень хорошая дополнительная. Потому что когда вы так подходитесь, все меняется. Вселенная она каким-то образом устраивает. Вот это, слышали, «Симарон» у вас в вот, «Скидине» вот это пространство. Наше участие – всё неводичное. В этом мире, чем более вы не критико поднимаетесь, вы поднимаете, говорите, что «водичность» стоит. Правда, за «волью» – всё. ещё какой-нибудь У меня порядка так бывало. У меня, тут, у меня в конце концов человек приходит, у него ещё что-то делает, в натуральный путь, Сейчас сидит, всё такое, Ну просто общёно, И я игру сейчас я руку помою. Не переживайте, что шош, что какой-то говорил. Вот. Это очень приводит в чувство, знаете, иногда это помогает. Есть очень много моментов, но для этого вы должны чувствовать определенную волну. И вот эти все вещи не будьте, не будьте слишком ну, зациклены, не слишком логично Вот эти страхи, не выходят. Еще у кого -то какой -то страх? Да, можно, да, да. Ну, я три года у меня три года случилась такая бытовая приятность, Это тело, это фактическое тело, у него, у него просто ну, энергетика у вас идет, память тела, это, это даже не в вашем случае, это то, что есть. Это, поэтому всем остальным старайтесь по ночам не ходить по подъездам где-то или оглядываться. Ну, я образно говорю, надо защитаться. но в вашем случае связано с памятью тела вашей. вас на духовном найти память, на память это проработано, просто память все Но ну, я пока, прям, что еще, ну, побудьте, просто примите. Может, это, с одной стороны, вас предохраняет, что и надо больше ходить в голову, подставлять. Поначалу. Хорошо. Правильно. Сейчас. У меня страх от огорчить родного, близкого человека своими поступками. Хотя, например, у меня решение и совершить физические какие-то поступки. Я знаю, что мой близкий человек, мой папа, будет этим расстроен. Я не знаю, как глубоко в душе, но словесно это он мне выразит, и каким-то математикам, и даже, ну, это меня вообще. Это одно из средств манипуляции, конечно. Да, и боясь его расстроить, но в то же время я понимаю, что он может со мной но, он, чем плохо как будто расстроить? Чем я... плохо самому расстроиться? То есть вот, у меня, по ну, психологии то есть я всегда боюсь удавить вот, или расстроить. Я думаю, что вдруг я поступлю высоконервно, или ну, не то, что безнравственно, но как-либо, эгоистично, да, или не уделю достаточно внимания. То есть мне самой этой ситуации неприятно, неприятно, что... Я не делаю того, что я хочу, и вообще-то такая инертная вот ситуация, и папа все равно... Раздражается. раздражается? Так в этом вся и методика, вы чем больше вы пытаетесь... Э, под, если вы действуете из, из, из позиции эго, чем больше вы пытаетесь подстроить, тем больше все равно раздражение. Потому что он любви хочет, а если вы ему с любовью иногда жестко расстроите, это как ни странно может быть как раз таки и Поэтому... Ну, не знаю, как я вижу, внутри э, в вашем случае идет просто, что вы не можете сами принимать боль. чтобы самой будет тяжело расстраиваться, любовь это только положительно не может, нет? Вы взрослый, человек, он вас выразил, вы не взрослый. Тем более у пожилых, ну, даже не обязательно, достаточно молодых, там, людей 50 лет, что об них свое мнение не ошибаться. Это... Вы извинитесь, вы сделаете мягче, но если вам внутри тебя говорит, вам надо сделать, тогда жесть Вот, как я вижу, действительно, я сама не могу ситуация, что вот я, то ну, конфликт с людьми с я как бы, его расстрою. Ну, ну что? Можно быть сильнее и сказать, ну хорошо, но вот, я расстроена. Не сильнее, как... более любящей. Более любящей. Ненавище, да. Опять же, помните вот эту формулу, что сонная любовь, она выше, 8, выше и выше и хорошего и плохого. Иногда кого-то надо обидеть, ну, да, даже надо. Не обидеть, не обидеть не надо, кому-то боль принести, да, ну, ну судьба такая заедет. Вы, например, едете на велосипеде, вдруг выскакивает, не дай бог, ребенок, да, подросток? Вы, ну, вы выворачиваете, вы стукаетесь в Ну, в крайнем случае, ну, случилось это. Не надо себя винить, да, мама подбегает, ты да, такой, вы ехали по правилам, вы по дорожке на машину, здесь что делать. Вы причинили боль, это значит, карма привела его мальчика от работы. И отец, он зарабатывает, это его Потому что любовь иногда в этой скромности, и ну, Я просто знаю, что с отцом и с матерью у нас, например, хорошее отношение, но в плане то, что Внутренне уважительные и гармоничные, и они как раз строятся иногда на том, что вы поступаете с уважением, вы выходите из этой позиции, потому что это в семье вам может помешать. Нет? У кого какие комментарии в группе? Такие дела. Поэтому ну, у вас, просто, опять же, вернитесь в чувство, что иногда причинить боль даже с позиции любви. Потому что отец, он живет на своем уровне, как да? он материал. У него такое видимо. Он вас пытается под свой фильм сделать, но этим он и себе, и карту. И себе, и вам, и судьбу карту. У него следствие, когда мы все Руквально шаг вправо влево, я не так делаю. Так у вас 20 лет быть. не получилось, Андрей, еще вы думаете, что... Он критикует. Все, он вырос. Вы идите своим путем. Я просто боюсь, что тебе бы приносит как бы несчастье. <свят> поэтому со мной. Вы уже 20 лет боитесь. И он все равно, и, все равно и вы заодно. Просто надо мягко, если у вас детей придется и сказать, все, папа, я не боюсь тебя расстроить. Вы не живучите тут, я пошел вообще. Нет, потихоньку просто человек выходит, уже мягче, дипломатичнее вы выходите и все. Да? Но главное, вы внутри избавиться. Избавиться, потому что через вас, э -э -э, просто, ну, вы не просто. Ну, вами легко манипулировать через боль. Ты боль, ты... Да, больно ну, что? что? Что здесь вы? не больно? ни в коем случае, мы должны, мы должны все делать, чтобы но ни в коем случае не быть причиной заболевания, чем беспокоить с проблем. То есть иногда случается, что вы можете сделать. Мама говорит, вот ты болела, я там я есть я же не хотела это". Или ну, что делать, а это так. Спасибо. Проработать это для вас очень важно, потому что у вас через за и семья начинают И ваши ощущения счастья, даже видите, вас все там энергетически, как это расстроит. Ну, а что расстроит иногда? Надо. Вот даже пример. Видите, вы дорогая сидите вчера. Но знаете, как с ним вчера жестко работали? Да? Группа, как вам? Вот Он сидит доволен, отрабатывал, ночь не спал, а проклакал здесь. Потому что изначально было чувство просто от любви. Ну иди, мучайся. Вы, вы даете все, что им не хочет, нужно отойти. Нельзя. Я знаю, нельзя. Я Такие дела. Поэтому как раз, вот вам сколько лет? Ну, женщины, а? Ну, больше, чем 21. Так. так не скажешь, конечно, Вот, через 10 лет будет 30. И вы должны идти своей дорогой, 30 лет, то есть дорогой теткой, если между нами. 30 лет это уже возраст лет, А, то расстроится, а, ну 30 да, лет живете в напряжении так расторжительный, какой ток от этого нет? Что это меняет? А вы с вами идете в своей жизни Пам, что рассер, рассер, рассер, рассер. ты рассрешь? Ну Ты аккуратней, ты так будешь, рассрешь, сердце Он мне говорит, что Я неправильно Помните, это правило. Жерство притягивает агрессию. Ваши чувства. По-вашей энергетике не видно, что вы неблагодарная доченька. просто он делает эту Да, я такая. Папа, ну ты вырасти вот так вот, что я могу сделать? Вот я такая. Мне папа, ну, вот я говорю, у в институте учился. папа что-то говорит, ты такой секунд. Я говорю, папа, а правда, что я только далеко от дерева падаю? Или в школе в институте, в школе. Ну, ох, врезал просто, не гордый. Ну, и что? Да, что? Это отмечательно? Да. Да, это у родителей. Ну, такое воспитание, что? Да, я такой? Да. Я в детстве темноты боялся. Ну, не до трясучки, но я бы Вот. А потом... Ну, Мальчику нельзя бояться, стал заходить, все, и вроде как позаботал. А вот сейчас, ну, немножко по-другому же случаю, там, в лесу, допустим, ночью один сидишь, и вот страшно бывает. Кладбища рядом нет? Ну, суть не в этом, или в этом. Тогда это важно. ты нырешь ночью от берега, и вот ныряйте глубоко, тоже страшно. Ну, суть, я сейчас скажу в чем. Значит, суть как раз вот Вот когда э, сидишь ты в такое состояние попадаешь что э, есть страх что ты что-то да, какой до какой-то границы такое что дальше ты но ну, потеряешь себя потеряешь себя и вот его очень огромный страх вот э, что ты находишься находишься вроде нет причин для беспокойства, ничего ну, кто там ну, в общем на огонь никто не придёт. но ты вот сидишь, и у тебя а, страх то что ты сам потеряешь себя вот свою личность что ли расщепиться какое-то что-то. И потом ты не соберёшься обратно. Вот. И вот этот вот страх он такой вот в глубине прямо, что он и он мешает работать. Он мешает в этот момент, ну, заниматься делом. Ты не до конца понял, потому что это с этим отделом каким мы следующим. Я бы сказал. Попытайтесь, ну, что тогда, чтобы вот каких-то своих, То есть ты концентрацию не можешь должным поддерживать из того, что этот страх Он присутствует просто это не может должным образом заниматься тем, чем ты туда наметен заниматься. Тебе просто вот внутренний страх, что ты сейчас дойдешь до какого-то барьера или больше тебя не будет Но такого, какой то есть. Вы знаете, в первую очередь это должны понять, что это нормально страх, что если вы ночью отплыли куда-то и собираетесь глубоко и вы один, то это нормально испугаться, так же в лесу, если вы один, то это нормально. Там какие проблемы? Но то, что идёт расщепление, это скрытый смысл угоизма, потому что эго боится потерять себя как личность. Почему каждый человек боится не отстоять своё мнение? Потому что если вы не отстояли своё мнение, это как бы эго умирает в этот момент, разрушается. И как я вижу, в вашем случае у вас просто страх потерять эго, расщепиться и не быть таким, каким вы есть. Потому что изначально ваше истинное Я, в Богородной Медии говорится, даже снаряд попадётся или ещё что-то, оно никогда не расщепится с вы там утонете, не знаю, как повезет, там лесу очень нибудь деревья задали. Истинное Я, всегда изначально будет ну, Высшее Я, но ничего не сделается. То есть вот этот страх расщепиться, это от эго идет, потерять себя, такого духовного, такого правильно Так вот в этом вся и суть, что это и мешает. Я ментально понимаю, как раз, о чем вы говорите, что это эго боится, но я не могу его э, ну, как бы преодолеть, чтобы как раз таки и приблизиться к своей истинной природе настолько, чтобы уже ну, слиться с ней окончательно? Так, это годы работы, это не так, что вы пришли, понял, все, я понял, общем, все, и просветился. из подсознательные программы, которые много лет, много жизни возлежают. Это годы просто, у кого-то день, ну, день, редко может быть, Месяц это годы работы. То есть принять потихонечку, бояться там себе понемножечку и заниматься, да? Если вы хотите достичь как доединения с Богом Божественным, вы должны дальше продолжать работать. Это нормально. Просто вам уже показывают более глубинный страх. Вы не боитесь потерять физическое тело, вы боитесь потерять астральное, свои мнения, да, вот это из да, чего да, состоят. Да, вот это, да. Ведь человек что такое? Человек это идеи, какие-то мысли, которые он живет, которые в основном навеяны обществом. И страх потерять себя у многих подсознательно ассоциируется, знаете, потерять какие-то эти эмоции, эти отношения. Можно? У меня не такие я базовый. <смех> <смех> я боюсь, когда на меня очень много внимания направляется, и не важно, на кое, где вы. даже руку хватит. Сейчас газовать. Рассказывай. <смех> <смех> <смех> <смех> Я знаю, что когда делаешь спонтанно, то это самый лучший текст и самый лучший результат для себя. Я это все ментально понимаю, но это же ум не обладает. То есть я боюсь провала. Я боюсь, у меня даже голос меняется сразу и ну, проецируется в следующий момент, что в этот момент будет провален. И действительно он провален, то есть четко все есть Я знаю, что я вроде бы не совсем и человек и могу это сделать. И в это делала успешно. И, тем не менее, то же самое я проваливаю. Есть, я проваливаю и вижу, что в нулях людей, ну, люди как-то шокированы, и это ничего. И это мне очень не тяжело. Понимаете? И, и поэтому это очень ограничивает. То есть я, в принципе, очень уверен. Сейчас не могу... Неудивительно. Да? Я не могу вот, взять, так все бросить. Там, пойдем прям эм, реализовываться вот, по социальному уровню, потому что я боюсь, что мои способности что боюсь, вот, очень стоят с такой точкой вещью. То есть, я могу теоретически, а практически я не могу. Люди тебя не видят. Когда у тебя есть время и возможность это взять в России, получается. Как только я, например, вступаю в политический приговор с теми же то как, уже все будет встать ну, естественно, горше будет работать там, ему удобнее там, где есть этот комфортное жильё. И вечно тяжело из неё выйти. Я, я хочу такую работу, которую, я вот хочу боиться, сделать. Быть... не просто в таком, конечно, меняет, вот, а просто, чтобы работать, чтобы взять и нужно общаться. Надо, чтобы тебя это любило, Но мне ещё высокошно Знаете, это, наверное, ведет к потому что у меня воспринимает так, что я человек достаточно ну, со способностями. Мне всегда граница ставили фланг, в основном, это, ты такая умная, там, тебе все давно, и ты должна соответствовать. И раньше это было достаточно лицо, ты даже можно было удаловаться сейчас, ну, у меня этот барьер сидит, высокая, и понизить не могу. Мне тяжело, если я ее не прохожу, это еще снизу. Есть, если я пойду продавцом и провалюсь, то вы делаете. <свистит> ну, а то да, я знаю, что в остальном это не ракуально, но это сам, сам совет очень хорошую работу применять. Просто сменить зону комфорта. Это в апреле. Понимаете, три Если у вас это уже получалось, сейчас мы только перестаем получаться, не знаете, что это не получится в следующей раз у вас уже Ну, я говорю, а не получается. Все равно, видя, вот, боишься, потому что страх есть. Так, в конкретно быть боитесь? Правила, боюсь несоответствия к тому, что ребенок. Почему вы соответствуете? Может, потому что меня поперестало, может, любить с ним. Почему вы соответствуете? Будьте своим старинам своего я, Ну, я такая более не Ну, более-менее. Да. А есть, тоже с дистанцией полной, А более-менее это предел. Я думаю. Более-менее можно. Но есть еще и... Что еще очень помогает мне знать, что всегда кто-то внукнее, Надеюсь, что кто-то и сидит тупее еще, чем я, тогда помогает. Скрытый смысл, то, что пытались То есть у вас, Миш, вы устраиваете поэтому нужно побороться с напряжением. В частности, говорили про то, что спите с комфорта. надо что-то сделать. Здесь аудитория будет жмать божественно любви, вы станцуйте и попробуйте спеть что-то. Вот это тоже способ для того, начать сейчас бороться с каким-то Я согласен с этим. Ну, да, что он поймал правильно физические движения. движен, да, вот такой социальное тело, его сознание исчезло физический эффект. Профессор. Ты не говорил, мы не пробовали в институте потому что именно такой момент провала. Как слышно? А, посмотреть, какая-то тогда Нет, это естественно входит, я согласна, не раз был, но не таком большом уровне, то есть было достаточно позорно, когда я спонсора нашего клуба вызывала совершенно, то есть я сначала сказала, что он такой великий, хороший, и потом вызывала совершенно разнофонимый, а говорила, что народ смеялся, было, конечно, не очень приятно, у меня получилось быть через юмор, и потом был конечно, все хорошо, но... Это единственный вариант, когда я попасть. А как Вы сказали, а вообще наш Иван Петрович тоже ничего, да? Нет, я сказал, что при его счастье с рождением, и мы, наверное, с собой пришли, что я сегодня уже не помню да. в фамилии. Так Вы еще и примеры. я чувствую, Вас уже сильные Это уже, уже куда-то как вы. Как вы А что как я? Я ничего. Я да. только советую, вы не думаете, да, кстати. Вы да, сказали, да, ну, с самого начала, что вы говорите на обществе. Вот это вот. Сейчас вы в каком-то внутреннем пространстве находитесь со своими мусульмистами. Нет? Нет? Открыто? Перед вами не выходят? Ну, опять же, я Так одно дело, когда эти люди тебя долго знают, и в принципе они тебя достаточно любят. Но вы их видите? Мне перед при, в принципе, не так страшно опозорить. Нет, я просто спрашиваю. Конечно, вы видите? Всегда... А вот перед этим как вам опозориться? Очень страшно, потому что я знаю, что с ними буду учиться, и поцелу потом... <соценно> приняты людей, тоже страшно, но у тебя равно есть, Я знаю, что это надо, где-то, где Че, грубо позориться? <смех> вы, значит, <там>. вы готовы? <смех> <Нет. Страна выходит. смех> я тоже, в принципе, не знаю дальше. Работа, разведывание. Ну, знаю, что надо, но я не готова, конечно. А вы хотите? Я... Душа хочет. Я какая умная. <смех> Ладно, вечная душа. То есть суть, в основе, вы боитесь любовь вытерять? Даже свои, по-другому. Самые Если я по лазере отслеживала, то могу себя очень часто ругать, когда я что-то не есть, первая реакция будет дурка. Да? То, есть, то, что не везет. Я думаю, чувствуется другими. А кто у вас цель пишет? Цель на пять лет? Цель лет. Много целей. А, от страха есть цель виртуальной церкви? Нет. Вас не хотите внутри, просто я опять Но если вы хотите Божественную любовь, то мы вас научили бы написали. Так страх на вас От комплекс Просто еще Каюс не записал, чтобы не дали Но если разбирать как на то есть на пять, на десять, на год, где что где-то находятся. Вы конкретно должны, не надо стесняться. Например, вы не боитесь быть нищей, вы не хотите. Это нормальное явление. Вы пишите, что цель, я я против того, чтобы быть нищим Вы не можете писать, что я не хочу, потому что подсознание проводит, я хочу быть нищей получится. Надо писать, я против того, чтобы быть нищим Но как вам это способен Вам надо прям захотеть, и вы внутри не хотите избавиться. Выходите, как вот, маленькими галочками с этим стрелом, что я боюсь и а вы прям захотите, захотите прям напишите подсознанию, дайте указ, у вас в сил, чтобы от него избавиться. Сейчас мы вам поможем? Да. Но вы должны захотеть. Прямо пропишите несколько недель. Я хочу избавиться от такого-то страха. И, и вообще, это должен быть я хочу избавиться от страха, подсознание должно услышать. И вы тоже, дорогая, я хочу избавиться от такого-то чувства от отношения нашей Отцу. Прямо пропишите, Вселенная должна понять, подсознание должно схватить. На, на диске я так говорю, вы, вы слышите, что раз, пока вы не записали 60 тысяч мыслей в уме, в день, подсознание ничего не схватит, вы записали их, ничего не схватит, все, вам причиняем. Вам вселенная начинает строиться, там, потому что вы внутри не хотите, вам вселенная уже учительствует, вы хотите, но не хочет, то пока получится. Ну а муж тут позорился. Вы не против? Она, это ее выбор. Ее выборы, вас в семье всё, да? Я ваш дети спросил, а не ее я уже вижу. Ладно? Она захотела выйти поработать. Да. У вас в семье заведено, что так... Нужно услышать. ей предоставить такую возможность. А? То есть вы не против? Нет. Ну все, все вас требуется. А вы ну, все. Держите. Вы добавили? У меня Ха-ха-ха! Да, я там чушу. А я не сказала обещать. Вы думаете, мы много потеряли? Нет. Ну, что, нет, я просто вижу, как вы напряжены. Нет, нет, нет. Нет. То есть всё, блин, ничего страшно не произойдет, если мне добавить. Ничего не всё, так вы можете вот так почаще отстать. Да. Потому я сейчас добавлю. Раз, через минуту я говорю, Да нет, это так, если бы а, а сейчас это же? Просто к чему, если мы по вчерашнему не вернемся, у вас тут А вы? А? Я очень часто выяснил, что говорить ничего не надо. Да я тут молчу. Вот и молчи. Ладно, у группы какие варианты, что будем с ней делать? Да я на самом деле тоже есть страны, и вновь волнует человека, но мне кажется, что у меня это может получиться величество, а Фильм также был очень хороший, но там в общежитии происходит дело, там строят, собирают, и там женщины, коменданты, в общежитии приходят, прибегают к командировщинам, там остаются, прибегают, отбегают, «Вы знаете, он терял Киинский, у меня правильный фирмский плащ». А — Гнимите правую руку. — Почему? — Гнимите. — Ну и фикс! — Представьте себе, вот. войдите в ту ситуацию, которая для вас вот, самая плохая. Войдите в этот состояние. А вы лучше по астрологии вы же отвечаете, там соединишь всё. Хорошо. Строже Давайте, встаньте, как можно. А вы все должны, давайте, Ответьте неправильно. А вы все сейчас должны. Угу, уже. давайте отвечать. Подождите, она ответ неправильный. Всем максимальным, собрав всё своё присутствие. Du vet det ikke, det er straff. Nu er det Вы ошиблись, действительно, ошиблись. Но ошиблись, правда. Войдите в это состояние. Ошиблись, действительно. Да. Вы войдите, входите. Тихо, тихо, тихо, тихо. Вы действительно ошиблись. все ходят, а вы газету читаете хорошо, вот это идея вот сейчас представьте, вы сидите здесь напрягаются и все сидят вокруг вот, прошло, молодец, уже как еще и будем позорить, а что все надо же опозорить то здесь как-то что-то да Там было упражнение уже за летом, да, да. но даже вот на таком фактическом уровне для тела, для подсознания, как раз таки нужны вот такие практические вещи. То есть сразу... Да, это все равно нужно для тела показать. И вот эти упражнения даже в кривой э, ну, форме, но понимаешь, это все равно очень легко. Потому что это первый этап, не пройдя здесь, не пройдя штабом. Ну как, вам уже полегче? Так а что вы боитесь? Я, я, я так все не пойму. Вы, вы, вам страшно, что вы покажетесь более-менее не такой? Ну, не знаю, что вы не способны. Но гла -э, главный смысл, как вы сами озвучили, это страх потерять любить, что вас любить не будет. Ну, наверное, так, потому что у вас Но очень важно понять. А, а как вы хотите, вот, например, смотрите дорогая, садитесь. Что что вы предпочитаете? Вот, например, вы хотите, чтобы эта группа вас любила? Хотите. Они вам сейчас говорят. Вы должны э, сказать, например, я тебя люблю за что-то, за какие то способности. Говорите. Я тебя люблю за то, что ты сильная. Найдите мне что-то хорошее говорите, что за этим люблю. Еще вы скажете Я тебя люблю, потому что ты веселая. Как вам это? Очень нравится. Нравится. Но вам нравится сама идея, что вас любят за что-то? Ну, я с толстыми жила, наверное, что осталось. В принципе, нет. Конечно. Но вы хотели бы вот вообще философски? Нет, нет, нет, что вы видели? Что ваш муж говорит, я тебя люблю за то, что ты хорошо готовишь. Ну, ну, для того, он, конечно, я тебя люблю. Как раз-таки то, что вы сейчас делаете, вы махируетесь от безусловной что вы пытаетесь получить суррогат любви, чтобы вас любили за что-то. А вы просто представьте, что вы захотите, чтобы вас любили просто так. И, и научитесь э, так же, чтобы, ну, чтобы вы любили людей безусловно. Просто вот сидит эта девушка с комплексами, понимаете, такая там, все про нее думают, там, что-то у нее какая-то иллюзия, понимаете, это, ну, там, все про ну, всех любить безусловно все. Согласен? Вот это вам нужно. То есть первый у вас на более глубинном уровне понять, что безусловная любовь это любовь, а это просто суррогат. Любви, это Наоборот, от этого суррогата он забирает всю вашу энергию и в итоге еще больше депрессии приводит. То есть вы хотите заработать суррогатную любовь? Не знаю, кому-то она даром нужна? Нет? Вы ее еще и заработать хотите? Любовь не зарабатывается, уважение они должны поддерживаться, в них надо что-то вкладывать, но сама любовь, вы должны понимать, она не зарабатывается, я такая, какая есть, примите себя такой, какой вы есть, вот видите, себя вы не принимаете, а чего вы в себе не принимаете? Что вам себе не нравится? Симонист. Да? Нет, потому что эфекционисты, симонисты. Мы... Протекистам надо быть. <свят> Куда жизнь проще, эфекционисты? <свят> а кто тут, вот сейчас скажите, да? Только меня не трогайте, у меня эго большое, нежно. Да, вот посмотрите на них, кто из, из них тут совершенно Нет, конечно. Но, когда я начинаю об этом думать, сравнивая с ними, кажется, что у них самые лучшие элементы. Все из них лучше, чем вы? Да. Во всём? Ну, может, в оттенках Чего? Ну, незначительно, скажи. Они лучше? Ну, ладно. Да. Все? Ну, не прям во всём, не прям все, но... Но? Ну, если сделать какой-то такой диалет здесь да? идеальный. здесь какой-то. <соцентрический> <не что? соцентрический> <соцентрический> <соцентрический> <соцентрический> мы наоборот думаем, что она намного лучше, что она такая. <соцентрический> <соцентрический> и, <соцентрический> и даже я, например, голую с другими. обычно. В жизни в люди, ну, знаете, нет, Просто не видите со стороны виднее, ребята. Вот такое как Это, это две крайности, что человеку говорят, ты знаешь, ты такой, ну и ну", И говорят просто с хорошей позиции, не хотят его оскорбить. А не, не, ну, со стороны виднее. И также вам, вам все говорят, вы нормальные, да гениальные, вы хорошие. Во-первых, первое, вам базовая ценность, вы должны жить, даже говорят про вас, не говорят, вы должны научиться жить, случае, не завышать эти рампы. Второе, вы просто поставьте себе какие-то, ну, просто поймите, вы действительно, но ну, она же правда хорошая, не знаю. Очень хорошая, очень Здесь, знаешь, что, ну, я думаю, что а, такая вы, вы должны понять для себя, определить, что если вы такая есть, в природе вообще существует со всеми своими достоинствами и недостатками, значит, вы нужна такая, это природе, и что-то пытаетесь вот сама такая в эту природу отдать, внести. Ну, то есть принять Очень себя... Очень хорошо, не... спасибо, Вероника. И... Очень и... хорошая идея, что раз вы есть такая природа, значит, вы совершенны, Бог вас создает. Вот скажите честно, ваше тело совершенно mm. <свят> <свят> <свят> ну, Да. Вот его напред. Вообще, человеческое тело, в принципе, совершенно совершенное в общем. Да. Yeah. В общем, не, не берем там вот эти голливудские там, герои. Там, совершенно. <свят> <эти. свят> совершенно. В нем все хорошо, да? Я же вам говорю, вот нос, вот рот, да? Природа же случайно не сделала, что здесь анальные отверстили, тут нос, да? Уже мы там, другим местом. потом и чуть чуть чуть потом, ну, не думай про потом. Ваша прямая кишка, извиняюсь, она совершенна? Совершенно. Ну? Вы что больше любите, прямую кишку или руку? Все равно. Все равно. Так же мы, мы через молодую. Кто-то может лучше пойти. Это, может, язык знает больше, это еще что-то, это хуже, что, это внешний уровень, каждый играет свою роль, Вероника правильно вам сказал Все здесь совершенны, вот нету здесь лучше-лучше, каждый играет свою роль, и все. Этот дефекционизм, он только портит вас. В любви нет дефекционизма. Там есть бескорыстие, кто более бескорыстный, тут больше любит, тот больше получается все Эго ну, диктует Свои дела Послушайте, идите вы со своим эго <смех> Душу нам нечего <латечную> рассказать Эго, <смех> эго, диктует, диктует Помните, они говорят, не смогу, не смогу Такое <смех> <смех> <смех> эго, шо? Что вы делаете? Ну, скажут, ну, это Внутренне поговорите с собой, поймите, что эго — это не вы. Потому что она диктует, это, в связи, это не есть вы. Очень хороший совет, кстати. Очень хороший. Эго — это вы. Ну диктует, диктует, ты, все же, да. Вы можете записывать, потому что она как бы вот, понаблюдается? А, сам... а потом посадусь отсюда. У меня одно. Да. Потом. А у меня ещё есть какой-то практический страдала такими, наверное, вот, историями долгого ученика. Мне было даже страшно позвонить в сервисную службу, вызвать мастера машинку починить, стирать. Вот, а тут всё порвалось. Нужно тренировать любовь к себе, внутри себя, то есть просто вот, говорить самому себе. Я себя люблю, я совершенно замечательная, у меня всё просто чудесно, и тут, меня нет наследия. Можно да, даже заводить все слова внутри себя и научиться себя прощать. Любая мелочь какая-то внутри себя просит. Если вы тогда как вы себя полюбите и простите себе те вот, ваши огрехи какие-то, которые вы сможете простить, я думаю, что вы себя примете и отмышляющих вас будет принимать, и вы не будете уже на этом. Вот еще вы говорили про способности, да, то что вот у вас есть какая-то планка способностей больших, И вы должны эти способности соответствовать и должны как-то реализовывать. Но для чего нам способности дается? Чтобы над чем-то властовать, правильно? Какую-то власть иметь. Вот у меня есть способность, там, я не знаю, лучше всех сажать цветы в городе. И вот я хочу, я вот это... Ну, то есть как-то вот проявлять власть над каким-то действием, над каким-то там участком, чтобы только я это могла. Но вы, даже имея в самой громадной в мире способности, ничего не сможете сделать, потому что это не в власть власти. И вот можете повторять, у вот, Лазарева есть такое, что повторять, повторять, повторять на все поле волга, да, по несколько минут в день на все поле Ну да, то есть даже имея самые большие способности, от, ну, как, вы не, можете, не не сможете контролировать практи ну, ничего практически ничего, даже имея То есть вам нужно их развивать, нужно стараться, как-то хорошо выглядеть, что вы можете сделать, да, но все равно вы не сможете контролировать. Все. Контроль вам увеличила способность, чтобы что-то контролировать. И это за грани все равно возможно как бы, все поплажутся. Нет, я не могу сказать, что Просто надо понимать, что высшая воля все равно будет. То не захочет, это не сделается. Нет, чем выше планку вы стоите, тем Не надо, и не надо никогда себя упускать. Чем выше, вы вот, понимаете, на все можно больше, да? Как бы, свойство, да? И вы должны действительно ставить высоту, к вам прийти. Вы всем этим, да? Это хорошо, что э, как получается, получается разочаровываться. Все это понятно, потому что у нас уже, к сожалению, да. мы должны Если кто-то хочет выскочить, вы должны руку Как вы поняли? Какие у вас выводы? Прыгайте так чаще. Самое главное, наверное, то, что... Понимать себя, значит, мы на работаем над собой, над тем, чтобы развивать любовь в себе. Не нужно любовь зарабатывать, нужно её дарить бескорыстно. Думаю, ну, так и так самое главное. Вы пытаетесь заработать корыстную ещё любовь. а вас только что-нибудь бескорыстную всё. Понять можно было как-то. Вы ещё и корыстную пытаетесь заработать. Любовь не зарабатывается. Любовь просто... Мы имеем право только одну бескорыстно дарить любовь. И в этом мире так устроено, что чем больше её даришь, тем больше к тебе приходит. Поэтому я говорю, с антибизнесменами нормально, с антибизнесменами нормально, Всё. В всё открою. Живите истинным я, высшим ядом. Всё так просто, не надо ничего заработать, кто как подумает, ну подумает, ну что? Я вам скажу, даже от несовершенного человека, от нищего, может быть больного, там без хорошего образования, Больного я имею ввиду не инфекционного, в таком каком-то, может быть, несовершенном, что-то хромой какой-то, бедненький. Все, он вам с любовью что-то сделать это намного больше, прежде чем кто-то скажет, я тебе сейчас сделаю, ты мне дай, давай. Вот этот пример, который, ну, как-то я рассказывал вам на астрологии, что будто у него была одна монетка. Храма дарили золотой у него, одна монетка была, стоимостью примерно современными, перевести в современные деньги, это меньше рубля. У него золотые храмы, ему жертвовали цари, все ему устроили, все, миллионы поклонников когда он умирал. Одна монетка, самая ценная в его жизни. Ему подарила старая больная женщина, она принесла все свое состояние, в она всю свою любовь вложила. Поэтому в ничего не ценится. Вы можете делать кому-то с позиции эго, вот вы боитесь, я буду хороший, подчинённый, я делать, я буду это, это. Ничего, через какое-то время вас не уважать будут, видите. Потому что, когда вы действуете не от души, людей это почему-то раздражает и настраивает против вас. Даже если вы всё делаете вовремя обрыве, всё правильно тогда так далее. Ну, цели, да, хороший робот, робот там, хороший обойтись, чувства в сиротах. А вот это, ну, я такая, ну, же, вы же можете дарить своему муж своему ребёнку, своим людям любовь. Не обязательно приходите каждый день, деньги Просто все они любовь поживаются. Цветы, что-то приятное будет. Он будет просто думайте, а как я могу отдать? Прекратите. Ну, думайте, у вас времени будет на эти дурацкие музыки. А это я буду, а это. Да времени просто не будет. Столько надо будет думать. Вот если вы думаете, так, это у человека удобно. Нет? Если вы живете любовью, то даже просто времени физически не хватает. Нет? Как вам Ну, давайте, Спасибо большое. Я только, думаю, начал говорить тут. Нам из зала скоро уходить. Вот. Хорошо, дорогие мои. Ну, просто, если всегда, такое правило, должен сказать обратно, сказать, что взяли отсюда, что не взяли, с чем согласны, с тем не согласны. Вот, поэтому... Буквально, если человек, кто готов что сказать, кто-то что сказать, кто взял что-то, кто-то взял, и определились еще. У ну, меня понимание многих вещей было, уже присутствовало, потому что и книги читали, и слушали. Но вот этот семинар, он настолько факт, вот, уверенности во всех этих вещах, да, что даже вот сейчас от трассы думать не хочется. Абсолютно. Все что о них Спасибо большое. Вот это, короче, даже что о них думает. Раз почувствуй, раз выпустили страх. Вы знаете, вот этот юбор, он очень необходим. Страх, он не понимает, страх, он сдерживает, он напрягает. Юбор, смотря из него Страх, пусть пущите рукой. чуть-чуть его ждет. Если вы пытаетесь правильно, значит, Вместо всё даже упражнение пахнет приятным. Значит ещё как далеко до святости. И тесты все сделали. Трава, и больных. Ещё у кого-то какие-то мнения? Мне очень понравилось вот понимания того, что в смерти можно черпать силу. Ну вот в осознании её неизбежности, как сказать, и то, что она вообще может быть в самое близкое время можно черпать силу и э, по-новому удивляться миру, удивляться, радоваться и более ну, полноценной и качественной жизнью проживать. Э, вот это сегодня мысль прям глубоко дошла. Просто очень важно принять, что смерть это такой же атрибут, как и рождение, как и болезнь, старость, как и ля. Ну здесь все умрет. Вы машину покупаете, она же когда-то умрет. Может ее самосвал наедет вот сейчас, через 5 минут. Может быть, через 20 лет, но она живет ужасно. Ну теперь, смотреть на нее и плакать, или ехать на ней и плакать, и устраивать истерик? Так это тело. Мы живем в нем, но что? Живете и живете. Может, оно исчезнет, Что делать? Что, не, не жить же, не плакать? Ну, Бог дал, Бог взял. Сейчас. Добрый мне например, сейчас говорят, мы писали, вот мы тебе человек уже ждет на консультацию, тот, кто уже давно ждет, там еще, все тренинг, вообще никакого же мы. Люди потребители, вот вы да, или, ну хорошо, просто приходят в радиодокс, работать над собой, не, ну, вот, прям есть какие-то даже места, ну ничего. В Москве здесь 90% людей работают над собой, такая радость. Я говорю, вот сейчас я принимал людей, вот, то есть сегодняшний день в Москве сколько недель, 60-70% это кто был у меня раньше, просто изменения, кого ну, вот, вы видели, да? Это месяц я вам показал, но тут сидят в любом, да, вы можете встать и рассказать, что было удобно. когда год назад мы пришли, вы были просто у в лоб, например, Я вижу, что если человек работает, потому что у меня есть гарантия, что вот я пишу кому-то одно, прочитать это, у меня есть гарантия, вы это следуете, я вам гарантирую, либо в ближайший день, да? либо в ближайшую неделю. У меня сейчас подошел, тут сидит парень он был у меня вчера на конституции, он сейчас в аудитории, Он вроде всё знает, всё я ему всего несколько вещей. Он проработал, про обумертость. Он всё, мне позвонили, там, себе приняли, мне это. Наша цель не то, чтобы там, ну, любовь вдруг найти старую. Только это, это как, это прикладывается, если мы живём гармонично, всё, ну, всё естественно. Но вот эти вещи, что они очень работают. И мне чем нравится в Москве, что люди здесь в работают. То есть редко кто приходит, и пока... Я думаю, это одно из... То, что Москва так прогрессирует экономически экономическом, в энергетическом плане. Потому что в Москве энергетика при всем, мире, потому что здесь огромная масса людей, архитектура такая, не по божественным законам построена в основном. Но здесь вот эта энергетика, что люди в основном не потребительные. То есть они готовы отдавать, в первую очередь то, что они не любим, они готовы работать. Мне лучше докладывать. Спасибо. Спасибо. Кто еще Но я хотел бы у сказать, ну, то есть, вообще, это большая смелость, надо сказать, так выйти, да, и, и признаться, правда. Но еще я хотела сказать то, что вот Раме, да, допустим, вы проводите тренинги у нас, в группе занимаетесь, и вот хотя бы уезжаете, но, тем не менее, всегда как-то вот присутствует ощущение, что вот у меня, по крайней мере, такое, что вот я что-то делаю, у меня какие-то сомнения, допустим, возникают. Я уже вспоминаю, что раньше по этому поводу, совет, говори. Там даже вот ну, какие-то такие моменты, что ну, как, что он нам говорит да, то есть вот все, что вы говорите, это применимо вот, ежеминутно, и это очень помогает. Даже, даже мантром читаешь, например, и ну, представляется, что вот тоже вы читаете, то есть как-то голос вас, ваш отключить, есть, есть вот это как-то есть такое. Смотрите, спасибо, это, это, это, это, это, это важно делать, это нужно делать. Единственный момент, вы на меня как на личность не верили. Просто Бог послал, насаскал через него, там левые были, и так неплохо взяли. Как только вы наедете на моем дно, ну, начнем какое-то подсознательное воздействие, идет вы сразу и мою грязь какую -то. Просто нас Бог свял, свял мы играем, ну, какие-то роли. Вот, и вы благодарите в первую очередь, да? Но вот это само упражнение, оно очень важное, что вы представляете, что вы окажете здесь в руку на тренинге вот эта ситуация как вы поступили. Это, это нормально, это хорошо чувствовать. То есть хорошо отвлекать. Что кто-то ковар. я вообще ну, хочу сказать, есть такая мысль, и если вы полностью согласны, что страх нам даётся для того, и в данный момент он присутствует у нас для того, чтобы мы могли наил наилучшим образом реализоваться именно в этот момент. Тут есть бы аудитория любит, ну, наверняка там, как бы, кто вот поднял руку, как Ольга, она вышла, и вот это ее как бы наивысшая реализация сегодня здесь, в этой аудитории. Она со своим страхом прожила, она в него погрузилась, ей еще работать, конечно, много можно. Ну, не много, нужно, да. Ну, нужно, да. нужно, да. Вот я бы про себя могу сказать, я вышел, честно, да, я вышел ей помочь не от эго, а потому что мне, ну, мне хотелось, мне было страшно выйти, я вышел, ну, вот именно страшно, там, перед аудиторией и так далее, вот, я вышел, В принципе, тоже как бы я вот для себя погрузился в этот страх, но мне стало легче. То есть, в принципе, страхи, это, они даны нам для того, чтобы мы проходили и двигались дальше, чтобы мы реализовывались. Да, я, кстати, одна вещь уже была записана, я забыл сказать. Это то, что в юридической астерогии называется зона Раху. Вы там боитесь ступить, но если вы туда ступаете, то огромный успех ваш дает. Вы помните, кто-то боялся в институт поступать, смог бы говорить, вы поступили, да? Ну, вы уже, например, ну, Все кажутся судьбам, просто абстрактный пример вспомнить. И мы боимся что-то, но как раз-таки зона успехов, она лежит там, где мы боимся. Поэтому мы часто преодолеваем, но потом резко взлетаем. Это очень важно. То, что и Анатолия это важно Но Анатолий, пока не в принципе в что он может быть психологом хорошим. И вы видите, он довольно неплохо поймал, да? Видите, он боялся. Он вышел, он вырос, он понял, у него были пульсовокы, которые были. Я вам скажу, я тоже приехал 5 раз в Москву, я боюсь какие-то вообще, даже не Москву, какие -то другие тренинги. Но если бы я боялся, нас бы сейчас здесь не было, вас бы кто-то не реализовал бы что-то. А если бы не боялись, может быть, не такого? Бы, да? да. Совсем бы был страх, наверное. Да, это тоже неправильно, должно быть, потому что заставляет готовиться, страх заставляет более внимательны, здоровое чувство, даже самосохранение больше. Страх просто это... Немножко другое. Здоровое чувство такое? Как можно, вот, страх какой-то синоним более мягкий сказать? Пряжеление. Опасения. Какие-то здоровые опасения должны быть? Здоровое напряжение добавить. Но, мы, вопрос просто надо задумываться, чтобы были на тренге было напряжению. Напряжение здоровое, может быть? Да, пожалуйста. Мне понравилась мысль о том, что когда как-то вы защищает свои мысли в что вы говорите с капиталом, что вы можете сказать научиться, значит, не думать о таком, я же не присягил, свою жизнь тоже пробовать. Как бы, ну, ты будешь каждый раз надей, и когда он думаешь о таком, я же буду даже меняй цвета, да, то это как-то. и, и, и а, стараться как, направлять нас к как бы к этому значит, ну, Хорошо, спасибо. для меня было очень важно понять, что чем больше мы служим, то не забудьте о других, тем меньше концентрация на самих себя, меньше, мы о своих комплексах, страхах и каких-то несовершенствах. Все правильно. Нету времени даже. Если вы слушаете другим, то любовь, разумеется, уже И сантименты какой-то экзальтированной тетки ходят и покрикиют. «А-а-а, я тебя Вот. Как раз-таки уровень людей, показывает, сколько мы миру слушаем когда мы слушаем, у нас времени нет в странах, боимся, там спрашивают, боимся, чего боимся, а это, а, да, наверное, боимся, Че, о вообще речь, потому что времени нет, все правильно, а чем больше мы с собой, нам кажется, как на нас думают, вот так, как вы научились, у нас же у всех, у нашего эго иллюзия, что все смотрят с нами под большую луку, все ходят, ооо, замечают, как бог, байк, вообще, по большому счету, нет, ну, как будто бы там, не знаю, еще, так, чего тут, поэтому ну, точно что угодно. Вы... -то -то? да. Так, ещё что-то что-то. Всё равно. я была а, на на сессии, да? Ну не на сессии, на шестом. значит, я стала рассказывать, что а э страховую сегодня я не. Ты придумать, придумать страховку, есть, которая невозможная. Вы не смогли... То, день то день. Есть, не, не смогли. Не, не смогли придумать не страх? Да. То есть, вот что, чего... Вот что вот... И я... Да, И то я... я... То что он сегодня для меня... То есть, это будет ваша да. единственная проблема с тренировкой. у меня на 4 часа. И у меня 40 Молодец, Умница, то есть. Ну. <свистит> у <свистит> У меня чисто конкретная благодарность за то, что вы дали... Идентифицировать страх С чем-то таким вот живым его влюбить да. Я так думаю, что эта практика будет действительно очень полезна Просто практическое соображение Которое поможет даже меньше Спасибо Ну <свеси> все, в прошлом году уже подходит к концу Спасибо вам, дорогие спасибо, спасибо за то, что вы есть <музыка> Будьте счастливы